Глава 5. 21 июля. Лес вблизи города Асирион. Мы заблудились, возмущенно выкрикнула Акая, когда мы во второй раз вышли к дереву, на котором она сделала зарубку. Да, похоже, леший все таки решил нас наказать, тихо сказал Лука и, покрутившись на месте, показал на спуск к скал, на которые мы умудрились забраться, убегая от огня и костяных гончих. — Зато от костяков оторвались, — сказала я, со стоном опускаясь на землю и снимая с ног легкие сапожки, которые были уже истоптаны так, как будто я их год носила, не снимая. — Мои пальчики! Я, наверное, не смогу уже и шагу сделать, — советую обуться. То, что мы оторвались от гончих, не значит, что они не найдут нас. Или ты хочешь по этим камням босая бегать? Недовольно сказал Сарим, и я посмотрела на него, как на врага народа. За то время, что мы бегали от гончих, он вел себя так, как будто я съела его любимую собачонку. Он порыкивал на меня, отказывался протянуть мне руку помощи, когда мы перебегали очередной ручей, и вообще старался держаться от меня подальше, и это жутко меня раздражало. Наш Тихоня похлопал в ладоши, привлекая наше внимание, и мы прочитали на карточке. — Нужно подняться повыше и посмотреть, где дорога. Мы посмотрели на вековые сосны вокруг, и Акая, вздохнув, полезла на одну из них. Но через минуту с визгом соскочила вниз и стала стряхивать в себя маленькие серые комочки с глазками. Она рухнула на землю и стала кататься так, как будто она горела. Парни накинули на Акаю плащи и стали похлопывать ее по всему телу. А когда с девушки скинули плащи, то я увидела как ее лицо стало медленно покрываться серой сыпью и слегка синеть. — Что это? — пораженно спросила я. — Литуалы! — чуть не плача, — ответила Акая, яростно почесывая копчик и живот. — Эти мерзкие твари вызывают сильнейшую сыпь и синюшность, а еще, если их не убить и хоть один останется на теле, он может тебя постепенно выпить, как вампир. И чем больше он будет пить кровь жертвы, тем жертве лучше будет становиться и потому жертва не будет подозревать что погибает единственный способ избавиться от паразита э ой ой ой это как следует помыться в холодной воде раз литуалы есть на одном дереве то и на других должны быть надо искать ручей сказал сарим и показал на низину впереди там должен быть ручей а кае обязательно нужно помыться «У меня есть лекарство от аллергии», — неуверенно сказала я. «Не знаю, но, может, поможет от этой жуткой сыпи и зуда». «Хорошо было бы», — прошептала Акая, почесывая локти. «Я так всю себя раздеру, если зудеть не перестанет». «Тогда пошли к воде», — сказал лука и протянул мне руку, помогая спуститься с небольшого каменного уступа и, подхватывая почесывающуюся Акаю, которая уже вся была синей в крапинку. Через десять минут мы вышли к небольшому озеру, спрятавшегося в зарослях камыша и плакучей ивы. Вода в озере была ледяной из обьющих на дне родников, и с визгом ринулась в воду, не раздеваясь. От ее волос сразу отплыло два серых комочка, и я с облегчением вздохнула. Посмотрев на плакучие ивы, я попыталась там увидеть литуалов. — Не переживай, — сказал Лука, вставая рядом со мной. — Литуалы живут только на хвойных деревьях, и то не на всех. Чтобы на дереве появились эти пакостные шарики, нужно, чтобы на дереве кто-то повесился. Если их сразу не уничтожат огнем, то они поселяются и на соседних деревьях, но не распространяются дальше нескольких десятков. Разве что кто-то еще погибнет в том же месте. Тогда они объединяются в одно огромное существо и пускаются по лесу, выпивая кровь всего живого. Правда, такого давно уже не было. Некоторые даже думают, что это сказки. «Ваш мир меня иногда жутко пугает. И все же он так прекрасен. И показала на небольшие светящиеся цветочки возле одной из их. Что это за цветы?» «Памятники!» — спокойно ответил кузнец. — Их обычно девушки вплетают в одежду своих парней, чтоб они в долгом путешествии не забывали о своей девушке и не изменяли ей. — И что, помогает? — изумленно спросила я. — Не очень, но они все равно это делают. Широко улыбнувшись, ответил Лука, и я невольно улыбнулась в ответ. — Мужчины, вы бы пошли дров пособирали, что ли? Выкрикнула из озера уже изрядно замерзшая Кая, и Сарим с Лукой, слегка смутившись, пошли за хворостом, а Борбар просто демонстративно сел лицом к огромному камню и, похоже, опять погрузился в медитацию. Я поспешила помочь подруге раздеться и вытереться сухим куском полотна, которое она предусмотрительно положила в свою сумку. Я достала из своих запасов таблетку от аллергии и протянула ее подруге. «Не жуй! Сразу глотай и запивай! Она жутко горькая, но, надеюсь, поможет!» — велела я ей и накинула на ее плечи чистую рубашку. В воздухе чувствовалась перемена погоды, и, похоже, скоро небо должны были затянуть дождевые облака. а кая лязгая зубами от холода, с трудом проглотила таблетку, Искривившись, сделала большой глоток воды. — Какая гадость! — простонала она, как только смогла говорить. — Зато сыпь проходит на глазах, — радостно ответила я ей и показала на ее грудь, обретавшую естественный цвет. Да и сыпь становится не так заметна. — Девушки, вы одеты! — услышали мы ворчливый голос Сарима, и Акая, ойкнув, поспешила одеться. Парни принесли не только хворост, но и немного грибов, ягод и орехов. А Лука еще и огромную ящерицу сумел прибить камнем, и у нас появилась возможность попробовать ее мясо. На вкус она была как курица с привкусом рыбы. К тому же очень жестко, и я с трудом прожевав один кусочек, оставшуюся часть ножки отдала Луке, а он не отдал все свои ягоды. И мы, довольные обменом, уставились на Бурбара, который крутил в руках небольшую палочку с наростом и пытался этот нарост разгрызть. — Что ты делаешь? — спросил тихоню кузнец. — Надо задобрить лешего, иначе мы так и будем плутать по лесу. Появилась надпись на карточке, и тут же сменилась следующий. Этот нарост — это гнездо далиликов Если смешать их яйца с цветками-памятниками и добавить немного чистой крови мужчины и женщины, то я смогу задобрить лешего, и, надеюсь он нас отпустит. Я нарву цветы, Тут же сказала я и, встав на ноги, побежала под Иву за мелкими цветочками. — Я дам свою кровь, — предложил Сарим и посмотрел на Акаю. — Я тоже дам свою кровь, — ответила она на его взгляд, и парень как будто немного расслабился и мягко улыбнулся ей. Лука помог расковырять рост и из него удалось достать три перламутрово-радужных шарика с рисинку размером борбар размял их вместе с цветками у себя в ладони и, перемешав их с несколькими каплями крови, нанес смесь на камень и замычал мелодию своим жутким голосом. В лесу неожиданно заскрепили деревья, и ветер резко подул от камня во все стороны. В лесу как будто кто-то с облегчением вздохнул, и вдруг только теперь мы поняли, что не слышали никаких привычных звуков леса. Птицы заголосили яростно и все сразу, как будто наверстывая все то время, что вынуждены были молчать. А Бурбар вытер вспотевший лоб и улыбнулся нам мягко и ласково. Он кивнул и показал на узенькую тропку, что появилось у озера и убегало куда-то вглубь низины на запад, туда, где должен был быть тракт. «Надо до ночи выбраться на дорогу и дойти до площадки отдыха», — строго сказал сарим и, показывая своим примером, как мы спешим, побежал по тропинке. В течение получаса мы бежали без проблем, и казалось, что вот так запросто и выбежим из леса, когда позади нас раздался торжествующий вой, и мы, не сговариваясь, побежали еще быстрее. И все же гончие быстро нагоняли нас. Сарим остановился и встал у обрыва, повернулся к преследовавшим нас тварям, И выхватил меч. — Что ты делать собираешься? — спросила его Акая, становясь рядом с рыцарем и тоже обнажая меч. — Если мы и дальше будем бегать, у нас сил не хватит на то, чтобы сражаться. Лучше примем бой, пока на ногах стоять можем, — ответил он ей. — Вот только это будет последний бой, — тихо сказала Акая. — Магии огня у нас больше нет. У меня еще не скоро появятся силы на повторное заклинание. — Порубить их в мелкое крошево — тоже выход, — сказал Лука, и, покрутив руки етаган вздохнул и добавил, — сейчас бы молот был полезней. Я встала рядом с Лукой и протянула ему огромную обломанную ветку, которая в его руках стала похожа на просто дубину. Он благодарно подмигнул и протянул мне свой ятаган. — Стой за моей спиной и просто постарайся не подпускать тварь ко мне со спины. — сказал он мне, и я увидела, как из леса вышло три огромных костяка, а за ними еще четыре. Красные светящиеся глаза уставились на нас, и мне по-настоящему стало страшно. Ладони вспотели мгновенно, но я сделала пару глубоких вдохов и покрепче жала рукояти тагана. — Просто стой у меня за спиной, и все будет хорошо, — строго прошептал Лука, и я молча кивнула. Потом поняла, что он этого не видит, и прошептала «Не волнуйся, все будет хорошо». Твари, порыкивая, медленно выстроились в полукруг и начали наступать. Они не торопились, они были уверены, что победили, но они не знали, что встретились с очень целеустремленными людьми. «Я не позволю вам отнять мою мечту!» — яростно закричала Акая, и, и первой ринулась в бой. Она сумела снести голову первой гончей и пинком отправить костяное тело в полет. Сарим и Лука ринулись бой на пару секунд позже, но гончей больше не позволили застать себя врасплох. Да и у той безголовой твари вокруг костяного тела заглубился черный дым, и тварь поднялась на лапы с новой головой. Я разочарованно вскрикнула и, не веря тому, что делаю, Подбежала к твари и нанесла удар под только что появившейся голове гитаганом. Удар получился сильным, но ударила я плашмя. Лезвие лишь раскололо череп, и тварь снова рухнула. Я повернулась к друзьям и увидела, как на руке Сарима повисла, сжимая челюсть тварь. борбар лежал на спине и отбивался от костяка, что пытался вцепиться ему в горло. А Акая и Лука стояли спина к спине и отбивались от оставшихся тварей. Еще никогда я не испытывала таких чувств. Я впервые встретила людей, которых с легкостью могла назвать друзьями, даже зануду Сарима, и теперь они могли погибнуть, а я ничего не могла поделать. «Можешь — Можешь, — услышала я чей-то вкрадчивый и мягкий голос. И на секунду я как будто оказалась вне своего тела, а им взялся управлять не пойми кто. И тело мое, расставив ноги на ширине плеч, развело руки в разные стороны, потом медленно начало поднимать их вверх, сводя вместе, и между пальцев засверкали мелкие разряды молнии, а мои губы зашептали какую-то тарабарщину. Потом я увидела узор формирующегося заклинания, и когда мои ладони сошлись в одной точке, Волна раскаленного воздуха ударила так, что костики рассыпались, а моих друзей раскидало кого куда. Борбара впечатала в камень, и он потерял сознание. а Акая и Лука улетели в кусты, а Сарима сдула с обрыва. И я, заорав от ужаса, побежала к краю обрыва и посмотрела вниз. Он висел на одной руке. Вторая, окровавленная, висела неподвижной плетью. Сарим из последних сил цеплялся за корень дерева, и я, свесившись с края по пояс, схватила его руку и закричала. — Держись! Давай! Я помогу тебе! Вылазь! Сарим поднял глаза на меня и, резко их расширив, отвернулся и продолжил висеть, рискуя в любой миг рухнуть вниз. — Ты чего? — изумленно спросила я, с трудом удерживая тяжелого парня. — Твоя рубашка порвалась, и все видно! Чуть ли не прорычал рыцарь продолжая рисковать своей жизнью. — Ты издеваешься? — прорычала я в ответ, впиваясь ногтями в выскальзывающую руку. — Прекращай! Ты сейчас погибнешь! Я еле держу тебя! Помогай! Давай, вылазь! — Ты не блудница, чтобы своими прелестями сиять! — прорычал в ответ Царим, и я со всех сил впилась ему в руку ногтями в надежде привести парня в чувство. — Не глупи! Ты сейчас упадешь! — «Закрой глаза и помогай мне вытащить тебя! Болван! Ты сексист, Фигов!» Заорала я и с криком потянула парня вверх. Он, наконец, сумел упереться правой ногой в камень и помог мне вытащить его настолько, чтобы он сам сумел выбраться из пропасти. В этот момент из кустов выполз из царапанной лука, на плече которого висела бесчувственная окая и мне стало не до рыцаря с его глупостями». В отличие от него, Лука даже не заметил моей рваной блузки и лишь помог мне достать из сумки мазь для обработки ран и, промыв ссадину на голове Акаи, перебинтовал ее. Потом мы вместе привели в чувство ушибленного Бурбара и, наконец, взялись за Сарима. Его рука была покусана и вывихнута, и Луке пришлось справлять руку рыцаря, а мне ее обрабатывать. При этом я демонстративно села так, чтоб все мои прелести были у него перед носом, и Сариму пришлось сидеть, плотно зажмурив глаза. — Что произошло? — застонав спросила Акая, как только открыла глаза. — Где гончие? — Не знаю, — ответил ей Сарим. — Я так и не понял, что произошло. Неожиданно ударила огненная волна воздуха, и вот я уже лечу с обрыва, а костяк просто рассыпался в прах — Может, Леший? — спросил Лука, помогая подняться на ноги Бурбару. — Может, ты, Тихоня, но очень ему угодил. Бурбар отрицательно помотал головой и пожал плечами. Он тоже ничего не видел, потому что был ко мне спиной. — Нужно будет потом Лешему деревянного идола поставить и подношение принести, — сказала Акая. И, увидев, что я сижу перед царимом в изорванной рубашке, ойкнула, и полезла в сумку за запасной рубашкой. К тракту мы вышли почти в вечерних сумерках и шли по нему быстро, надеясь добраться до площадки отдыха до наступления ночи. Все это время Акая рассуждала о том, как вернется и обязательно отблагодарит Лешего, а остальные помалкивали. Похоже, моя подруга перенервничала и безудержной болтовней пыталась скрыть то, что она по-настоящему испугалась, а я, наоборот, молчала, не в силах вымолвить ни слова. Я время от времени посматривала на свои ладони и никак не могла поверить в то, что со мной произошло. А признаться друзьям в том, что я сумела спасти их магией, мне почему-то не хотелось. Да и не поняла я, как это могло произойти, как будто я была не я, и все же это была я. От таких странных мыслей у меня развалилась голова, и я, тряхнув ею, выкинула эти мысли куда подальше. Потом когда-нибудь разберусь, когда будет атмосфера соответствующая. Шепотом пообещала я себе и посмотрела на Бурбара. Он шел позади троих друзей и время от времени оглядывался на меня, и было в его глазах что-то странное, как будто он тоже пытался понять, что происходит. Но как только увидел, что я хмурюсь, он тут же засиял самой и обворожительной улыбкой, и я, не удержавшись, тоже улыбнулась. Этот милый и добрый парень действовал на меня успокаивающе, одним своим присутствием, и я была ему за это благодарна. А вот Сарин демонстративно меня избегал. Он, похоже, решил делать вид, что меня вообще нет, и это меня задевало и злило, и тогда я решила стать его головной болью. Он не желал со мной общаться, что ж, тогда ему придется общаться со мной очень много. Я из тех женщин, что не любят таких, как он, и очень любят дразнить дракона, как говорил о моих выходках отец. Поэтому, как только я приняла решение, я тут же обогнала нашего Тихоню и, пристроившись к Троице, подхватила Сарима под локоток и зашагала рядом с ним». Он же вздрогнул, посмотрел на меня неверящим в происходящее взглядом и все же не посмел отдернуть руку. Я оглянулась на Тихоню, и он одобрительно мне улыбнулся. Его улыбки были очень выразительными. Ему не нужно было говорить, что он поддерживает мое решение подоставать нашего рыцаря. И потому я с облегчением вздохнула и посмотрела вперед. Там уже была видна площадка для отдыха, и на этот раз на ней никого не было. Мы спокойно на ней разместились, не опасаясь, что из-за нас может кто-то пострадать. 22 июля того же года. Город Осирион, королевство Фариона. Мир тонтон -тон. Честно говоря, я ожидала увидеть крепостные стены, сторожевые башни и глубокий ров, Стражей у ворот и все такое, средневековое. Но увидела я розовые башни с хрустальными крышами магической академии и бело розовые крыши дворца, где жила правящая семья. А еще вместо крепостных стен были огромные мраморные столбы, на вершине которых сияли огромные голубые кристаллы, и они защищали город от вторжения врагов. Ров был, но он зарос розами и прочими цветами — А в город можно было попасть по двенадцати мостам. Город был сказочно красив. Все такое воздушное, ажурное и ярко-разноцветное до пестроты. Где-то этой яркости было даже чрезмерно. И все же все вместе эти краски и ажурность строений создавали великолепную картину шикарного и самого древнего города на континенте. Мы вошли в долину, где располагался Осирион, ранним утром когда туман только отступал, и я, как завороженная, стояла, открыв рот, и не могла налюбоваться на открывшийся передо мной город. Лука тоже стоял, как громом пораженный, и не мог вымолвить ни слова. Один царим ничему не удивлялся, и все пытался сдвинуть меня с места, деликатно подергивая за руку, которую я упорно держала на его локте. Бор-бар посмотрел на бедолагу рыцаря и решил смилостивиться над ним. Он похлопал в ладоши передо мной и лукой и жестом предложил продолжить путь. Кузнец шумно вздохнул и молча кивнув сделал первый шаг. А мне пришлось себя заставить его сделать. Ноги почему-то сопротивлялись, как будто какая-то часть меня не хотела входить в этот город. Но я не стала слушать ее и пошла за товарищами. Сотни метров от города дорога стала ярко-желтого цвета, и я улыбнулась, вспомнив старую сказку, которую очень любила в детстве, про девочку Элли и ее друзей, что шли по дороге из желтого кирпича к мудрому волшебнику. Я почувствовала себя именно этой девочкой. Вот только у нас был злой волшебник, а мы не шли, а убегали от него. И все равно я улыбалась и с радостью шагала по желтой дороге в город с розовыми башнями. За руку я держала странствующего рыцаря, а рядом со мной шел красивый и добрый служитель тишины. А позади шли моя подруга и очень красивый кузнец. Все было чудесно и очаровательно. Настроение у меня было великолепным, и я уже почти забыла про страшного колдуна и про его ученицу, и про монстров из костей, что она на нас натравила. У меня было ощущение, что вот в этом городе Со мной и моими друзьями ничего не может случиться, и потому, когда я проходила по мосту, под которым бушевала река из цветов, мне захотелось, чтобы вся моя жизнь была вот такой, как этот город. А ведь мне не раз говорили, что нужно опасаться того, что мечты могут сбыться. Но я все равно прошептала, мороша будь милостива ко мне и моим друзьям, и пусть милостью твоей моя жизнь будет, как этот город». И снова у меня появилось жуткое ощущение, что она меня услышала. И за моей спиной как будто появилась ее тень. Я оглянулась и увидела лишь слегка хмурого тихоню. «Что — Что-то случилось, Борбар? — спросила я, но парень отрицательно покачал головой и, достав карточку, показал ее мне. — Идите в трактир, три поросенка, юлы. Я вас там найду. А сейчас мне нужно выполнить свой долг служителя тишины. Прочла я вслух, а тихоня, развернувшись на каблуках, скрылся в одном из переулков. «Я знаю, где этот трактир», — сказал Сарим с сомнением. «Он в квартале кожевников и ткачей. Странно, мы могли бы найти место и получше, но раз он нас там будет искать, пошли туда». Сарим посмотрел на мои сапоги и испачканную рубашку и добавил тоном, недопускающим возражений, Заодно наши девушки смогут купить приличную одежду и обувь». Сначала я хотела возмутиться, но потом вспомнила слово шопинг и засияла, как золотая монетка. Я впервые в этом мире могла пройтись по местным магазинам, и эта перспектива меня очень порадовала. Впрочем, как и Акаю, она чуть не подпрыгивала от радости и, посмотрев на рыцаря, спросила, «Так в какую сторону мы идем?» «Трактир на восточной окраине города, у реки», — объяснил рыцарь и зашагал вперед, прекрасно поняв наше нетерпение. Трактир был темным, с маленькими, но разноцветными стеклами в окнах, наполнявшими помещение яркими солнечными зайчиками. Но солнце попадало в окна только с утра, а после полудня оно скрывалось за соседними зданиями, и трактир из трех гостиничных этажей и двух обеденных залов погружался в мрачный полумрак, разгоняемый множеством магических огоньков под потолком. — А владелец не бьет, стоит, — тихо сказала Акая мне. — Столько денег в магию освещения вбухать, и защита от нежити и нечисти включена, и противопожарная магия есть, и вообще мы тут в полной безопасности. Даже удивительно, что тут столько на защитную магию тратят. В таком городе, как асарион «Это как-то странно». «Такое сейчас не только здесь», — тихо сказал нам Сарим. «Подобное сейчас почти во всех городах нашего континента. Неспокойные времена наступили. Темные маги стали поднимать головы. Инквизиция не очень-то их истребляет. Такое ощущение, что инквизиции вообще нет до них дела. Они заняты какой-то своей охотой непонятно на кого». Гильдия магов не успевает отправлять боевых магов на отлов темных. Сами видели, как спокойно и уверенно вел себя Гор. А ведь он приговорен к смерти во всех княжествах, герцогствах и королевствах. Даже на островах его приговорили. И все равно спокойно творить, что хочет. В общем, смутные и темные времена наступили. Мы с Акая переглянулись, и она шепотом меня спросила, «Все еще хочешь тут у нас остаться?» В моем мире эти темные смутные времена никогда и не кончались. Всегда есть какая-нибудь война или кризис, или холодная война, и снова кризис. Так что пока я абсолютно уверена, что не хочу возвращаться в родной мир. Ответила я, посмотрела на Сарима и спросила его. — А вы, благородный рыцарь, как вы думаете, что происходит? — Древнее зло пробуждается. Буркнул он мне в ответ и ушел в свою комнату отдыхать. С нами гулять по городу он не собирался, а потому сбежал от меня под защиту толстой деревянной двери своей комнаты. А Кая и Лука делали вид, что не замечают, как я старательно довожу рыцаря, постоянно прикасаясь к его рукам, и как я постоянно сажусь так, чтобы прикасаться к нему локтем или коленом, и как он с трудом сдерживается, чтобы не отсесть от меня подальше». А уж когда я завела речь о том, что нам нужно купить и нижнее белье, бедный рыцарь жутко покраснел и заявил, что с нами не пойдет. Я над ним смилостивилась и отпустила отдохнуть от моего присутствия в его жизни. А вот Лука, как простой деревенский парень, ни капли не смущался того, что его под руку держат две девушки, и гордо шел по дороге к лавкам с одеждой и обувью. Мы его, кстати, первым приодели». Удобный дорожный костюм и ножны для его ятагана мы нашли сразу. И скажу я вам, одеть этого очень симпатичного мужчину в дорожный костюм была прекрасной идеей. А когда его длинные волосы были слегка подстрижены и заплетены в замысловатую прическу, какую носят обычно состоятельные горожане, то мы стали ловить на нашем кузнеце восхищенные взгляды горожанок и завистливые взгляды в нашу сторону». А некоторые девушки даже фыркали нам вслед, думая, что Лука заслуживает более подходящих спутниц, чем две оборванки с растрепанными прическами и в запыленной запачканной одежде. Но когда мы вошли в одну из лавок для состоятельных горожанок, наступил наш час. Мы провозились с покупками больше двух часов. И вот уже по городу шли один разноряженный симпатичный и очень плечистый господин, и с ним две его спутницы, счастливые от обилия покупок и разодетые в красивые шелковые платья. А в свертках, что нес за нами помощник портнихи, были удобные дорожные костюмы, а главное, под них легко можно было одеть броню. День выдался замечательный. Мы пообедали в гостевом зале трактира и полакомились местными пироженами, а потом в зал вошел бор и мы увидели на нем чистую новую одежду служителя тишины. На его лице не было и следа побоев. Он выглядел бодрым и счастливым. К тому же оказалось, что хозяин трактира был обязан ему жизнью, и потому он не взял с нас ни копейки за ужин. Даже появление хмурого сарима не смогло испортить нам настроение. Да и рыцарь, похоже, выспался, перестал постоянно хмуриться и строить из себя ворчливого старика. Он развеселился и даже порадовал нас несколькими веселыми дорожными байками. Мы сидели за столом и радовались удачному дню, когда над городом раздался гул Набата, и все, вскочив на ноги, вышли на улицу, чтобы узнать, что происходит. «Эй, господин стражник, что случилось?» — спросил хозяин трактира у подошедшего к толпе зевак десятнику из городской стражи. «Опять головоруб объявился» зло и возмущенно сказал десятник, принимая кружку пива из рук трактирщика. — Опять всю ночь будем прочесывать город, и опять ничего не найдем. Неожиданно Набад смолк, а потом, сменив ритм, загудел с новой жуткой силой, и все повернули головы к башням дворца градоправителя. На главном шпиле подняли флаг, и горожане вздрогнули, а многие женщины заголосили — «Черный с синей полосой!» — в ужасе сказал трактирщик и растерянно посмотрел на десятника. «Да что ж такое происходит?» у «Умертвие в городе!» — жестко сказал десятник не оглядев собравшуюся толпу вокруг, провел ладонями по лицу, встряхнулся и заорал. «Ну чего встали? Марш по домам! И не высовывайтесь! У кого нет магической защиты, ступайте в трактир, и чтоб носу на улице не высовывали!» «До утра, город в осаде!» «Что будем делать?» — спросила я у Акаи. «Сама слышала? Сидеть в трактире и дожидаться утра?» — ответила мне подруга. Она осмотрела крыши соседних домов и поморщилась. «Если что, мы тут как в колодце будем. Особо не побегаешь. Вся надежда на защитную магию трактира». «Да, место неудачное», — согласился с подругой рыцарь и пошел в трактир. Но, обернувшись, сказал строго, «Что встали?» марш броню одевать и вооружаться магия магии а у мертвия это вам не шутка особенно если их много могут полгорода вырезать пока с ними справятся будем защищать всех кто собирается переночевать в трактире паники не было обитатели близлежащих домов пришли в трактир с оружием и запасом продуктов детей отправили на верхние этажи ставни на окнах не только заперли но и заколотили досками В дымоходах подняли решетки, а в подвале не только активировали магию защиты, но и расставили медвежьи капканы. Дверь в гостиный зал заперли на тяжелый засов, да еще и решетки опустили с потолка. Трактир был готов к обороне. И теперь я поняла, почему тут было столько защитной магии. Трактир был местом сбора всех, кто не мог себе позволить эту самую магию. И женщины, и мужчины, и даже подростки пятнадцати лет Все вместе готовились к обороне, столы и стулья были сдвинуты к стенам, пустующие комнаты на втором и третьем этаже заперты и заколочены. Все, кто мог магичить, разрабатывали совместный план обороны, и я поразилась тому, как все были спокойны и уверены в том, что отстоят не только этот квартал, но еще и сумеют поутру найти того, кто натравил на город у мертвев. А я сидела у запертого и заколоченного окошка и время от времени посматривала на улицу в маленькую щелочку. Там было темно и тихо, лишь кто-то шаркал ногами и скребся о стену. Я всмотрелась во мрак ночи и вскрикнула, когда увидела мутно-красный глаз, заглянувший в щель и уставившийся на меня. — Они здесь! — прохрипела я и отошла от окна. Глава шестая. Ночь с 22 на 23 июля. Трактир «Три поросенка-юлы» и берег реки Лика, город Осирион. В трактире стояла тишина. Все напряженно вслушивались в то, что происходило на улице. Шаркающие шаги то удалялись, то возвращались, кто-то скребся в дверь. Но когда на крыше раздался вой, все разом вздрогнули, и кто-то тихо заплакал, явно зажимая себе рот. «Главное не шуметь!» — едва слышно прошептал трактирщик. «Они нас не найдут, если сидеть тихо». Мы сидели, кто на полу, кто на стульях у стены рядом с камином. Многие сидели на ступеньках, и все слушали, как кошмар и смерть развлекаются за стенами трактира. Набад стих в одиннадцать вечера, резко, как будто он тоже боялся нарушить тишину. Но к полуночи из разных концов города стали раздаваться крики и какие-то хлопки. Кто-то все ближе и ближе подходил к трактиру, и я почувствовала откат магического потока. Кто-то уничтожал у умертвиев. Я не знала, откуда я знаю о магическом откате энергии, но я четко представила себе заклинание поглощения черного заговора подъема живых мертвецов. Я даже могла назвать все потоковые узлы и специфику заклинания в полнолуние. Вот энергопоток изменился, и уже те, кто пытался разрушить темное заклинание, вынуждены были защищаться. Вот пролилась первая кровь, и у мертвя, учуяв ее, стали агрессивнее рванулись на магов. Бой с монстрами был быстротечным, и маги потеряли троих. Им пришлось обезглавить товарищей. И сжечь огненными заклятиями тела. У мертвия тоже сжигали. А потом маги пошли дальше. Я вздохнула с облегчением, но неожиданно я почувствовала что-то более кошмарное и более сильное. Оно кралось по переулку к магам и атаковало молниеносно. Никто не успел отреагировать вовремя, и маги погибли быстро, а их тела обезглавить и сжечь было некому, и вот уже они поднялись и зашаркали по переулку, ища новые жертвы. Я сидела в углу у камина и, обхватив себя руками, заставляла себя молчать, не издавать ни звука. А мне хотелось кричать, но я усилием воли держала свой рот закрытым. Я даже дышала медленно и глубоко, надеясь, что это поможет мне сдержаться. борбар сел рядом со мной и обнял меня. В его глазах я прочла понимание моего состояния. Он погладил меня по голове и заставил прижаться к нему. От него исходила приятная и какая-то родная энергия. Он был как будто частью меня самой — и от его присутствия мне становилось легче. Тишина была глубокой, но все же она не могла продолжаться вечно. Один из мужчин поднялся на ноги и пошел к окну. Он выглянул в ту самую щель, в которую я выглядывала на улицу и стал шепотом пересчитывать, у умертвив. — Восемь! — прошептал он. — Всего восемь! У нас тут четыре опытных мага и странствующий рыцарь. Его спутники тоже чего-то стоят, а служитель тишины тем более. Может, все-таки стоит попытаться уничтожить тварей? — Нет, Филан, нет. Так же шепотом ответил этому мужчине трактирщик. — Ты прекрасно знаешь. Если мы привлечем внимание хоть одной твари, сюда придут остальные и не успокоятся, пока не прорвутся в трактир. — Филан, я все понимаю. Ты хочешь отомстить за жену? — Ну, подумай об остальных, кто тут прячется. Подумай о своих дочерях, что сейчас сидят наверху. — Трусы! Прошипел Филан, и, усевшись на стул, у окна снова уставился в щель. Наверху заплакал грудной ребенок. Все встрепенулись, и женщины ахнули. — Детей же должны были напоить сонным зельем! — выкрикнул кто-то из мужчин, и тишина умерла. Я почувствовала, как ее защита растаяла, и как монстры на улице все обратили свои мутно-красные глаза на трактир. Трое женщин убежали наверх к детям, а остальные стали переглядываться, как будто ища виноватую. Но никого не нашли, и я поняла, что сейчас начнется свара базарных хабалок. А тут встала самая пожилая женщин и сказала, «Если хоть одна ощипанная курица сейчас откроет рот, — Я лично ей вырву язык и скормлю мертвым. Вы меня знаете! Женщины тут же как будто сдулись, а некоторые даже предпочли спрятаться за спиной мужей и отцов. Старуха осмотрела всех, кто был в зале, и ее взгляд остановился на мне и на Бурбаре. — Что ты там видишь, девочка? — спросила она у меня, и я вздрогнула. Но борбар крепче прижал меня к себе, и я смогла сдержать крик ужаса. Я молча отрицательно помотала головой, и старушка, понимающе вздохнула и, сутулившись, опустилась на стул. — Там одна из этих тварей тьмы, а она не даст покинуть нам этот дом, — сказала старуха. — Я ее чувствую, она прячется в подворотне, она ждет, когда мы подадимся страху и накормим ее им. Поэтому мы должны быть сильными и контролировать свой страх. Посмотрите на эту пришлую. Она жутко боится, и все же она сдерживает страх внутри себя. Он уже лишил ее голоса, но она продолжает держать его в себе. Так и мы должны держать страх и не выпускать его в ночь. Иначе тварь нас сожрет. Старуха ошибалась. Я молчала не от страха. Я молчала, потому что знала, что тишина защитит меня. Я чувствовала ее в себе, и она все сильнее и сильнее проникала меня, сковывая мои голосовые связки. Но неожиданно где-то глубоко-глубоко внутри меня всплеснулось нечто темное сияющее одновременно. Оно учуяло тишину и возмутилось, и я осознала, что сейчас тьма во мне уничтожит тишину и овладеет моей душой. Я расширенными от ужаса глазами посмотрела на Бурбара, А он лишь успокаивающе едва улыбнулся и отошел от меня. Он дал мне самой решать, кем я теперь буду. А на улице в это время скребли когтями по штукатуренным стенам и ставням. В дверь силой ударили, потом еще и еще раз. Ставни заскрепели, сопротивляясь пальцем у мертвей, старавшихся их разломать. В зале кто-то заплакал, кто-то зашептал молитву. Акая подошла ближе и заглянула мне в глаза, и я ей сказала, не надо было открывать тот сундук. — О чем ты говоришь? — встревоженно спросила она, но я уже не могла ей ответить. Две силы схлестнулись внутри меня, и я больше ничего не видела. Перед Акая сидело тело, меня в нем не было, меня выкинуло, а мое место в нем пытались занять тьма тишина. Я чувствовала, как корежит мою душу, чувствовала, как горит мой разум, и я испугалась, что еще немного, и меня в мое тело уже не пустят, и тогда я разозлилась. Я всегда была немного жадиной с детства, что мне было тяжело делиться тем, что было моим. А тут у меня пытались отнять тело, и я возмутилась, и это помогло мне вернуться. Я мысленно схватила тьму И сжав ее так крепко, как только могла, как следует, ее тряхнуло в кулаке. А второй рукой я схватила тишину и тоже ее тряхнула. — Это мое тело! Это мой разум! Это моя душа! — зарала я им. И еще раз тряхнув двух соперниц, мысленно стукнула их друг об друга и вышвырнула обоих из себя. Ни той, ни другой я не позволила овладеть собой. — Поля, что с тобой? Услышала я голос подруги, моргнула и с трудом улыбнулась ей. «Все нормально. Голова просто разболелась сильно», — соврала я, видя, как побледнела окая «Все нормально. Сейчас я выпью таблетку, и головная боль пройдет. Не волнуйся». Я демонстративно достала пачку аспирина и, достав из блистера таблетку, закинула ее в рот и запила водой. «Как ни странно, но мне действительно стало легче» в мой разум больше никто не пытался проникнуть и я вздохнув с облегчением спросила монстры могут прорваться в трактир они уже расковыряли стены и добрались до бревен из которых построен дом когти у них очень крепкие но и ночь не бесконечная ответила окая так что будем надеяться что не успеют а что ты говорила про сундук ничего сейчас это неважно — сказала я и улыбнулась самой уверенной лучезарной улыбкой. — Давай лучше приготовимся к защите. — А чего тут готовиться? — начала говорить Акая, когда на соседней улице за трактиром что-то взорвалось, и земля заходила ходуном, а трактир весь затрещал и наполнился пылью. — Инквизиторы! Они начали уничтожать скопление у мертвей и тварей тьмы! — почти радостно сказал трактирщик, Но когда прогремел второй взрыв, и трактир накренился, а сверху закричали перепуганные женщины и дети, все поняли, что от помощи инквизиторов становится только хуже. Окна перекосило, и кое-где отвалились ставни. Входная дверь тоже перекосилась и треснула, а твари стали биться в нее еще яростнее. Они почувствовали, что добыча совсем близко, и все в трактире догадались, что еще пара минут или еще один взрыв — и все эти твари ворвутся в трактир. — Так, внимание все! — заговорил трактирщик, поднимая вверх руки, чтобы привлечь всеобщее внимание. — В трактире оставаться уже нет смысла. Защитные рисунки и заклинания уже почти полностью погасли, и тут небезопасно. Но там, в городе, работают инквизиторы, и они помогут нам добраться до безопасного места. — Так было в прошлый раз, так будет и сейчас. Поэтому мы выйдем в переулок за трактиром и пойдем к инквизиторам. Мы прикроем ваш отход. Твердо и абсолютно спокойно сказал наш странствующий рыцарь, и рядом с ним встали еще три мага и акая. У камина стоял спокойный лука, а у окна стоял очень хмурый борбар. В его руке появился посох покрытой резьбой с небольшим навершием в виде светящегося голубым светом кристалла. Он посмотрел на меня, и я поняла, что он умрет, но не позволит тварям уничтожить мирное население. Я неожиданно успокоилась. То ли аспирин так на меня подействовал, то ли я, сумев избавиться от внутренних вторженцев, наконец стала самой собой, и потому мне было так спокойно на душе. Но я встала рядом с Акаей и уверенно сжала рукояти своих кинжалов. Люди уходили быстро. Матери и отцы прижимали к себе малышей, а те, кто был один, прикрывали отход семейных. Все выскакивали в темноту ночи и бежали изо всех сил к огням пожара, где виднелись люди в серых одеждах и с посохами в руках. А дверь центрального входа, наконец, не выдержала и рухнула внутрь помещения. На пороге стояла тварь, похожая на жабу переростка с лапами, как у собаки, и костяным наростом на холке. Она облизнулась толстым ярко-красным языком, продемонстрировав двойной ряд зубов, и прыгнула в центр зала. Маги атаковали мгновенно, обрушив на тварь всю свою силу, а Бурбар встал на пороге. Он что-то гаркнул, И из навершия его жезла вылетели разряды молний и испепелили сразу несколько умертвей Потом Бурбар опустился на колено и с трудом снова гаркнул. Но его силы уже хватило только на два умертвия. Я подбежала к другу и помогла ему встать на ноги. Служитель тишины покачивался, колени у него подкашивались, и все же он успел сделать еще один залп из жезла и убить еще одно умертвие. Потом он бросил какой-то камушек на порог, и дверной проем затянуло пеленой защитного поля. «Его надолго не хватит!» Едва слышно прохрипел Бурбар мне своим жутким скрипучим голосом, и я чуть не уронила приятеля от удивления. Он мне ободряюще улыбнулся, приложил палец к губам, и тут же мы услышали громкий хлопок. По обеденному залу разлетелись ошметки твари ночи. Один из магов погиб, Один был ранен, но тварь была уничтожена, и мы поспешили выбежать на задний двор трактира. И тут радость первой победы померкла. Мы увидели, как инквизиторы добивают последних из беженцев, что прятались в трактире. «Уходим дворами!» — сказал один из магов. Они устроили тотальную чистку. Не пощадят никого, кто будет этой ночью на улице. Мы бежали в темноте подворотней, И я чувствовала, как серая магия инквизиции накрывает город, подавляя даже сильнейшую магию тьмы. бор морщился и постоянно прижимал ладонь к губам в молитвенном жесте, прося защиты у тишины. Ему магия инквизиции причиняла настоящую физическую боль, а противопоставить им свою магию он не мог, иначе бы он погубил нас всех. Но эта ночь была полна сюрпризов. Неожиданно против инквизиции поднялись местные маги, и я поняла, что в эту ночь древний город Осирион может навсегда перестать существовать из-за противостояния трех сильнейших сторон. «Надо уходить из города!» — крикнул Сарим, и все с ним согласились. «Надо подняться на крыши, чтоб уберечься от умертвиев!» — крикнул один из магов и показал на небольшую лестницу, приставленную к стене дома. Все идите на запад, к святилищу Мороша и ее матери. Там есть проход за город, постоянно работающий портал к реке Лике. Город Осирион был большим. И пробраться к святилищу в такую ночь, перескакивая с крыши на крышу, было непросто. Нам приходилось отбиваться от твари и бежать. Но вот перед нами встал выбор — спуститься с крыш и пройти полквартала низом, или попробовать преодолеть двухметровое пространство между домами. Все с сомнением посмотрели на не самую прочную крышу на той стороне, когда из-за соседнего дома выбежала группа детей без призорников. В центре бежали малыши и девушки, а вокруг них, держа оборону и отбиваясь от толпы умертвев, шли мальчишки от 10 до 16 лет. Они отбивались простыми вилами и рогатинами. У кого-то из старших были плохенькие мечи, но они упорно отбивались от неминуемой смерти. Две девушки постарше метали огненные шары в монстров. Сил у них было немного, да и знаний явно не хватало. Но огненные шары ослепляли и дезориентировали монстров, что давало шанс парням скинуть их с крыши. Но монстров было очень много, и я была абсолютно уверена, Стоит беспризорникам упереться в тупик, и их зажмут в тиски смерти. Во мне как будто лопнул какой-то мыльный пузырь, и из него вырвалась яростная решимость. Я отступила назад на несколько шагов и, разбежавшись, прыгнула. С кувырком приземлилась на соседнюю крышу и с яростным воплем понеслась на монстров. У меня были только два кинжала, но этого оказалось достаточно». Никогда не думала, что мое тело может так быстро двигаться и так сильно бить. Я орудовала ногами и руками, как заправский ассасин. Я вертелась и кружилась, я атаковала, как ураган. А рядом со мной сражались мои друзья. И от их присутствия мой боевой дух вообще взлетел до невиданных высот. И я выкрикнула «Зафалавию, великую вечную, во имя света вездесущего!» Снова ринулась к у мертвей, как неудержимая погибель. Неожиданно у мертвя кончились, и мне вдруг стало тяжело дышать. Сердце застучало где-то у меня в голове, и левый бок закололо нещадно. Я опустилась на колени, и меня вырвало. Боевой дух во мне сжался и спрятался где-то в подсознании. Я рухнула на бок, хватая воздух ртом, как рыба. Ко мне подбежали Лука и Сарим. Они, подхватив меня на руки, побежали по крыше, а Кая и Маги подгоняли детей, а я медленно стала приходить в себя. К следующему переулку, шириной в дом, мы выбежали через пятнадцать минут, и я, наконец, смогла сама идти. Нам пришлось спуститься вниз и пробираться по узким переулкам и закоулкам, ведомые беспризорниками кратчайшим путем, Мы выбрались к святилищу довольно-таки быстро и увидели заслон вокруг храма из трех рядов воинов-инквизиторов, одетых в ярко-серые одежды и сверкающую броню. Они стояли, как истуканы с копьями в руках, а у их ног лежало множество испепеленных тел. — Что будем делать? — спросил самый старший из подростков. — Мы не справимся с таким количеством боевых инквизиторов. — В магии они, может, и слабаки, но они могут объединить силы, чтобы противостоять противнику посильнее нас, — сказал раненый маг. И, прижавшись спиной к стене, он медленно сел и, с трудом вздохнув, закрыл глаза. Он явно держался из последних сил, и целительницы из святилища были его последней надеждой. — Какой-нибудь отвлекающий маневр? — спросила одна из девушек. — Какой? — — спросил Сарим, слегка скривившись. Девушка была одета, как уличная танцовщица, и ее костюм скорее подчеркивал ее прелести, нежели скрывал их. Я дернула рыцаря за рукав и показала ему кулак. Он выпучил глаза, явно возмущенный тем, что женщина такое себе позволяет. И потому я показала ему второй кулак и прошептала ему на ухо «Засунь свой мужской гонор куда подальше и не суйся в разговор» если нет идей по нашему спасению. Сарим чуть не взорвался, возмущенный речью, но борбар захлопнул ему рот ладонью и погладил по голове, как маленького ребенка, а затем погрозил ему пальцем, виля успокоиться и помолчать. Рыцарь забулькал от злости, но удержался и замолчал. — Акая, а в наших запасах нет никаких сюрпризов для инквизиторов? — спросила я у подруги, И она с сомнением, но отрицательно покачала головой. — Есть только погодный амулет, — неуверенно сказала она, но, поморщившись, сказала. — Я с погодой не лажу, обязательно напортачу. Кто-нибудь владеет магией погоды? Все переглянулись, и я увидела страх в глазах подруги. Из-под воротни в нашу сторону шли плотной толпой у мертвия. А впереди стояли инквизиторы, которые не щадили никого, ни живых, ни мертвых. «Дай-ка мне этот погодный амулет!» Старческим голосом прошептала я подруге, и она сняла шеи цепочку с небольшим амулетом из янтаря в виде капля, в центре которого что-то шевелилось и переливалось, как дым. Я сжала амулет в своих ладонях и почувствовала, как во мне лопнул еще один пузырь. Он был грязно-серый, липкий и пах древней старостью и плесенью. Я вся ссутулилась, И шаркая, как старушка, вышла из переулка и, встав напротив инквизиторов, скинула руку с амулетом вверх и выкрикнула слова «активатор». Сначала я подумала, что по старости лет перепутала слова или произнесла неправильно. Но вот за спинами инквизиторов начали формироваться маленькие смерчи, и я, хихикнув в постарушечье, плюнула в инквизиторов, и ураганы начали расти и усиливаться». Ровный строй воинов-инквизиторов разметала мгновенно. Они даже не успели понять, что происходит. А в следующую секунду я крикнула слово «дезактиватор». Ураганы мгновенно стихли, и я снова стала сама собой. А в спину меня толкнул Лука, и я побежала вместе со всеми к святилищу, двери которого распахнулись, и его служительницы впустили нас в храм. В темном зале было тихо. Его освещала только чаша, полная огня на алтаре. Нас провели мимо него, и пламя на секунду как будто кинулась ко мне, но потом передумала и снова загорелась ровно и ярко. Я испугалась и отпрыгнула от алтаря на метр, и налетела на Сарима. Он поймал меня и схватил за предплечье. Задумался, отстранил меня от себя и демонстративно отошел подальше. Служительницы о чем-то пошептались и захихикали, показывая пальцем то на меня, то на Сарима, чего наш рыцарь совсем раскраснелся и ускорился. Он обогнал всех и первым вошел в комнату, наполненную радужным светом. В круглой небольшой зале на полу были нарисованы красивые узоры, светящиеся всеми цветами радуги. В центре этого узора было нечто похожее на дыру в пространстве, и в ней я увидела каменный причал, освещенный факелами, и множество лодок, на которые грузились люди и отплывали от причала с поспешностью беглецов. — Вам предоставят лодки, — сказала одна из служительниц и посмотрела на меня. — Вам предоставят защиту Мароши. Вы теперь под ее покровительством за то, что спасли этих детей. Но мы должны вас предупредить. По вашему следу идет великое зло. Они думают, что у вас есть то, чем они очень хотят владеть. Они не отступятся, поэтому будьте очень осторожны и не входите в города под властью Инквизиции. Там вам не выжить. Инквизиция сегодняшней ночи вам не простит. — Спасибо за предупреждение, — сказала я и, поклонившись, посмотрела на своих друзей. Вид у них был изумленный, и они не сводили с меня глаз. Я почувствовала, как краснею, и поэтому Кашленов сказала, — Давайте поспешим, вдруг инквизиторы сюда явятся. — Они не посмеют, — уверенно сказала та служительница Мороша, что была старше всех. — Но вам действительно лучше поспешить. Ночь на исходе вам нужно покинуть Иссирион. Доплывете до ближайшей деревни, а оттуда до тракта пешком через лес пойдете по тропинке. И помните об инквизиторах. — Спасибо, — недружным хором сказали мы. И Сарим первым прошел через портал на берег реки. Потом прошла Акая. И я пошла вслед за ней. Переход был абсолютно неощутим. Ты просто делаешь шаг, и вот ты уже у реки. Я обернулась и увидела, как Лука появляется из непрозрачного круга радожного Марева. — Эй, поторопитесь! — крикнула молоденькая служительница Мароши, и мы поспешили забраться в лодку, где расселись на небольших скамеечках. Девушка, стоявшая посреди лодки, оттолкнулась одна от реки длинным веслом, и река понесла нашу лодку, как пушинку. Мы неторопливо плыли по реке, но очень быстро нагнали лодку с беспризорниками, а потом и обогнали. Наша лодка плыла явно быстрее остальных, поэтому мы в деревне оказались раньше всех и, быстро выбравшись на небольшой деревенский причал, поспешили скрыться от любопытных глаз в лесу. Мы бежали молча по едва заметной тропинке, и я была рада, что нам всем было не до разговоров. Мы все как подгоняемые кем-то бежали и бежали, пока не стали спотыкаться от усталости, и, наконец, Сарим велел нам остановиться и отдохнуть. До тракта было еще далеко, и потому мы просто разместились на небольшой полянке у тропинки. Лука занялся костром, а Сарим пошел искать ручей, чтобы набрать воду. А Кая сидела напротив и явно подбирала слова для разговора. А я просто с трудом сдерживала зевоту. Все мое тело начало ломить и корежить. Мышцы и суставы разболелись неимоверно. Я вспомнила, что вытворяла на крыше, спасая детей. И теперь мое тело мстило мне за то, что я его не тренировала для таких вот битв. И кто-то в моем подсознании злорадно пообещал заняться моим физическим состоянием обещая замучить тренировками. и отряхнула головой, выгоняя этого обещалу, и неожиданно для себя самой уснула. Глава седьмая, двадцать третье июля. Лес у реки Лика, город Сатурион. — Там, в лесу, ну, там это, сожженное святилище тишины! — прохрипел Сарим. И служители на деревьях висят. Пробормотал явно пораженный до глубины души Лука. Мы все смотрели на Бурбара. Он сидел, не понимающий, переводя взгляд с одного друга на другого. Потом встал и неуверенно зашагал в ту сторону, откуда прибежали парни. Казалось, он не мог поверить в то, что услышал. И потому шел так медленно. Святилище было спрятано за густыми высокими кустами. И попасть туда когда-то было непросто. Но, похоже, злодеи подожгли огромный кусок ограды огненной волной и вошли в святилище большой толпой. Даже на мой неопытный взгляд следов на земле было много. Да и схватить шесть служителей и повесить их на деревьях малым числом было непросто. Наш Тихоня смог уложить много народу, прежде чем у мертвия добралось до него. И то оно не сумело перешагнуть порога храма. А тут шесть служителей, и, насколько я знала, они все владели этой странной магией тишины. В конце концов, они могли уйти тропой тишины, но не ушли. Они предпочли погибнуть, сражаясь, а потом уже их повесили. Мы молча смотрели на почти полностью сожженных рам и на повешенных, и не смогли сдвинуться с места. Все были настолько поражены кощунством произошедшего, что не смели переступить через границу земель святилища. Барбар повернулся к нам и приложил палец к губам. Он просил нас хранить молчание, и мы согласно кивнули. Так мы отдавали дань уважения погибшим. Барбар первым шагнул на землю святилища, и мы пошли за ним. Ветер попытался прогнать нас, но мы устояли и подошли к дереву, на котором висели повешенные Сарим забрался на плечи Луки и срезал веревки, а Бор-Бар, Я и Акая ловили тела и опускали на землю. Все они были молодыми, еще совсем юными, почти подростками, и на груди каждого был вырезан символ в виде перечеркнутого полумесяца. Наш Тихоня провел пальцами порани каждого умершего и тихо, но очень зло зарычал. Он резко встал и пошел в сгоревший храм крыша которого частично обвалилась, но к алтарю подойти было можно. Он с трудом вынул один из больших камней, из которых был сложен алтарь, и достал огромную шкатулку. С трудом подняв, он вынес ее из храма и положил возле мертвых собратьев. Дунув на замысловатый рисунок возле замка, он щелкнул по замку, и тот открылся. В шкатулке лежали саваны и медальоны служителей борбар сам без нашей помощи обредил своих товарищей в погребальные саваны, унес тела в тишину и столкнул в образовавшуюся в ней воронку из чистой магической энергии. Тела ярко вспыхнули и исчезли. К нам борбар вернулся заплаканный и бледный. Прядь его волос у левого виска посидела, и он стал выглядеть значительно старше. борбар заново открыл шкатулку и достал из нее... Не белый наряд служителя тишины, а бледно-коричневый наряд и кольчугу тончайшего плетения. Он подпоясался поясом с мечом и тремя метательными ножами, одел на руки наручи, и когда он повернулся к нам, я его с трудом узнала. Он как будто перестал быть Борбаром. Он стал кем-то другим, и этот человек не был добрым. Борбар накинул на голову белый платок и обмотал им лицо так, что видны стали только глаза, и, поманив нас за собой, снова пошел в храм. За алтарем на стене была небольшая дверь, всего в полтора метра высотой и шириной в метр. Она была заперта на магический замок, и те, кто пришел разрушить храм, так и не смогли открыть эту дверь. Борбар опустился перед дверью на колени и, сделав три глубоких вдоха, вдруг произнес совершенно нормальным голосом. «Я Борбар Барион». Хранитель утренней тишины, верховный служитель и покровитель молчаливого братства очищения. Призываю братство к служению. За дверью что-то засприжетало и грохнуло чем-то тяжелым. А во мне снова лупнул пузырь, и мне захотелось встать на колени рядом с Бурбаром и поклясться тишиной, что я не отступлюсь, пока не покараю виновников гибели собратьев. Но я сдержалась со всей силы вонзила ногти в свои ладони, я заставила себя стоять и смотреть, как Борбара открывает маленькую дверь и входит в нее, а за ней мы увидели улочки шумного города, увидели то, как Борбару и еще к нескольким таким же, как он, одетым воинам, присоединяются простые горожане и скрываются в толпе. — Это Сатурион, — изумленно сказал Сарим, — и земля под нашими ногами зашаталась. Возмущенный ветер задул, раздувая еще не остывшие угли, и мы все дружно поспешили покинуть оскверненное святилище и вошли в город Сатарион. Мы стояли в маленькой подворотне и наблюдали за тем, как рисунок двери исчезает, а стена выравнивается. Входить в толпу горожан мы не спешили. Было такое ощущение, что нам не стоит торопиться — И мы оказались правы. Появились стражники, разгоняя народ по домам. А потом над городом опять разнесся набат, и я вся сжалась и почувствовала острый укол вины. — И что, теперь везде, где мы появимся, будут бить в набат, и люди будут гибнуть? — спросила я у друзей. — Это не из-за нас, это из-за Бурбара и его собратьев, — ответил Сарим. — Если бы я знал, кто он на самом деле, я бы с самого начала держался от него подальше. — Почему? — хором спросили мы, и Сарим Зьерошев волосы нехотя ответил. — У Тихон есть шесть старших служителей, пять вполне мирные и тихие. Они занимаются всем нам привычными делами — целительство, школа и помощь бедным. То, к чему мы все привыкли. Но хранитель утренней тишины — это генерал их армии, хотя мало кто верит в то, что они на самом деле существуют. Но так говорят. И в паре книг я читал, что если братство и хранитель утренней тишины подымутся, то они инквизиторов и магов на колени могут поставить на раз-два-три. Поэтому инквизиторы и не связываются с тихонями. Члены братства живут обычной жизнью простых людей, и никто не догадывается, кто они на самом деле, пока их не призовет их хранитель и покровитель. Тогда они становятся неодолимой силой смерти и... И те, кто причинит вред тишине его служителям, действительно умрут самой постыдной смертью. И неважно, кто ты по происхождению и насколько велика твоя вина. Знал, что готовится преступление, не помешал, значит, виноват и должен умереть. А детей преступников заберут и воспитают из них служителей, самых фанатичных и преданных служителей тишины. «И, похоже, борбар точно знает, кто на них объявил охоту. И теперь пошел мстить?» — тихо спросила Акая. «Эй, а вы чего тут стоите?» — возмущенно крикнул на нас стражник. Мы обернулись и увидели отряд из десяти человек, неодобрительно поглядывавших на наше оружие. «Решаем, куда нам идти при таких делах. Мы только приехали в город, господин стражник», — сказал Лука. «Мы даже до гостиницы не дошли». — тихо сказал Сарим, под... задвигая меня и окаю себе за спину. И в этот раз я не стала возмущаться. — Вам лучше покинуть город. Воскресной ярмарки не будет, — строго сказал старший из стражников. «А чё -то — А что происходит-то? — спросил Лука, строя себя тупого увольня. — Тихушники с ума посходили. Вломились в дом архимага Вирса Мирфола, и, похоже, всех там вырезали. А теперь несутся к домам других уважаемых господ города. Так что Сатарион сейчас не лучшее место для отдыха. Идите к северным воротам и уходите из города. Там деревень много, там ярмарки тоже проводят. Неохотно ответил старший из отряда стражников, и еще раз, оглядев нас с ног до головы, пошел дальше. — Архимаг Фола? — пораженно спросил сам себя Сарим, и невидящим взглядом посмотрел на улицы города, Архимаг и другие уважаемые семьи города. — Да что же все-таки происходит-то? — Сарин, ты в порядке? — подергав рыцаря за рукав, спросила я. — А? — Да, в порядке, — ответил он неуверенно. — Просто пытаюсь сложить кусочки мозаики и не могу. Не складывается мозаика, как будто большого куска не хватает. Потом он увидел наши заинтересованные лица и, осознав, что сказал лишнее, встрепенулся и, еще раз посмотрев на улицы города, сказал, «Северные ворота далеко отсюда. Я хорошо знаю Сатарион. Не раз тут был». Потом, немного помолчав, добавил, «Если мы хотим быстрее добраться до вековечного леса, нам нужны западные ворота. Там дорога проходит вблизи проклятых гор и болот». Но зато так мы сэкономим неделю пути, и, добравшись до реки Шустрой, через озеро Любви попадем в реку Тонкую и доплывем до долины Ведем. — А что, так и быстрее идти на тон остается очень далеко от нас, — сказала Акая. — Очень уж мне не нравится, как нас предостерегали служительница Мароша от встречи с инквизиторами. — Тогда пошли к западным воротам, — решительно сказал сарин «А как же борбар спросила я. «Боюсь, он уже забыл о нас», — ответил рыцарь. Потом он вздохнул и впервые добровольно протянул мне руку. «Пойдем. Если он о нас вспомнит, он знает, куда мы идем и нагонит по дороге». Я сжала его пальцы, и мы пошли на запад. Город, запыленный и иссушенный, долгим отсутствием дождей, был безлюден. Немногочисленные прохожие спешили обойти нашу непонятную компанию — или даже свернуть в подворотню, лишь бы не сталкиваться с нами. Горожане не знали, почему подняли тревогу и от чего стражники взбешенными псами разгоняют горожан по домам. И потому мы у всех вызывали чувство тревоги и опасности. Яркое полуденное солнце припекало, но ветер с гор был холодным, и этот погодный контраст сбивал с толку. Когда ветер не дул, было жарко, и тело покрывалось потом, Но стоило ветру подуть, как тут же становилось холодно, и я подозревала, что вскоре мы все сляжем с простудой от такой погоды, а у меня, кроме аспирина, ничего нет. Где-то справа, в квартале богатых, вспыхнула ярко-желтая вспышка, а потом до нас докатился гул взрыва, и мы прижались к стене. В небе над городом мы увидели призрачный образ мужчины рядом с которым стояли три служителя тишины в боевом облачении, и они явно кастрировали пленника. — Похоже, тихонь поймали первого из виновных, — с ужасом сказал Лука, и я поняла, что для мужчин этого мира смерть от кастрации действительно очень позорна, а тем более демонстрируемая всему городу путем вот такой трансляции. А как они узнают, действительно виновен человек или нет? — спросила я, отворачиваясь от жуткой сцены. — У них есть кристаллы истины. Их обмануть невозможно, — ответила и потянула Луку за руку, уводя в подворотню, из которой сцены казни в небе было не видно. Наши парни были по-настоящему шокированы, и мы с подругой, не сговариваясь, повернули к небольшому, но приличному на вид трактиру. Открыв дверь, мы заглянули внутрь и увидели, что никого из посетителей не было. Трактирщик сидел за столом у окна и, видимо, сводил дебет с кредитом, проверяя какие-то бумаги и пересчитывая монеты. — Пообедать или переночевать? — ворчливо спросил он нас. Видимо, сейчас постояльцам он был не рад. — Пообедать, — сказал Сарим, и трактирщик, с облегчением вздохнув, крикнул. — Манька, тащи обед на четверых и сидра приличного! — Из кухни выглянула ярко-рыжая деваха ростом ссорима и шириной плечка кулуки. Она оглядела нас, завистью рассмотрела оружие у Акаи и исчезла на кухне. Мы уселись так, чтобы дверь на задний двор была поблизости, а центральный вход был хорошо виден. Не сговариваясь, мы были готовы реагировать на любые неприятности, и мой внутренний паладин велел мне не расслабляться. А старая магичка, что управляет погодным амулетом, что-то проворчала по поводу того, что молодежи только бы желудки набивать, а о безопасности своей никогда не думают. Кто-то еще высказался по поводу подъема боевого духа и хорошей выпивки, и я, мысленно сосредоточившись, велела заткнуться всем. В моей голове наступила тишина, и я, оставшись наедине с собой, вздохнула. И с удовольствием приняла из рук Маньки большую кружку сидра. На столе появились жареные куры, рулеты, свинины и большой каравай хлеба. Потом нам принесли миски с соусами и крепким наваристым супом, похожим на борщ. А довершили шикарную картину застолья пирожки с повидлом. Мы молча выпили сидра, и Манька тут же принесла еще. Обед был тихим, разговаривать никому не хотелось. За окном вспыхнула еще одна желтая вспышка, и Лука пересел так, чтобы не видеть небо в окне. Мы вышли из трактира через час. Набат давно стих, но время от времени в небе снова появлялась сцена казни, и горожане, выбежавшие из домов, обсуждали происходящее. Стражники уже не гоняли никого по домам, им самим было интересно посмотреть. Все поняли, что служители тишины карают за преступления. И потому никто не смел им препятствовать. Никто не хотел стать одним из виновных. Город гудел от сплетен и пересудов. Где то уже выносили столы на улице, и добрые соседи устраивали посиделки. Деты зазывал и заорали, приглашая покупателей в лавки, и город забурлил, зашумел. Ярмарку, может, и отменили, но город все равно полнился жизнью. К тому же люди стали делать ставки на то, Сколько народу перебьют служители тишины? И что будет с имуществом казненных? И так далее, и тому подобное. Город бурлил, а мы шли на запад. К вечеру вспышки из сцены казни прекратились. Все уже решили, что все виновные получили по заслугам, и тут снова ударили в набат колокола на сторожевой башне дворцового комплекса. Правящая семья призывала на помощь, И все, затаив дыхание, подняли головы в небо. Спышка появилась примерно минут через сорок, и все горожане ахнули. «Мать рода!» — понеслось со всех сторон. Все, затаив дыхание, ждали и молча смотрели на то, как женщину лет пятидесяти раздели догола и вырвали ей матку. Я в ужасе отвернулась, а по городу вдруг раздался вопль радости и торжества — Все горожане, что были вокруг нас, радовались и поздравляли друг друга от избавления от темной длани матери рода. Похоже, в городе начался большой праздник по такому случаю. В бедных и в ремесленных кварталах праздновали особенно шумно, и мы решили, что пора поспешить и покинуть этот странный город. Западные ворота были распахнуты настежь, стражники были уже почти пьяными и на нас внимания не обратили. Город Сатарион был разделен на два лагеря. Один оплакивал погибших, и их было очень мало, но все они были богаты и при власти. А вторая половина города была многочисленна, и они радовались и возносили благодарность тишине. Мы шли молча и, дойдя до первой площадки отдыха, решили остановиться на ночь, хотя и могли дойти до деревни. Но почему-то сейчас нам хотелось быть подальше от людей. Сарим с Лукой натаскали много хвороста, и мы разожгли большой и жаркий костер. В душе у меня были противоречивые чувства. Мне нравился этот мир, но за каких-то десять дней я увидела человеческих смертей больше, чем могла себе представить. Люди мира Тонтон -тон были в основном добрыми и миролюбивыми. Но их мир медленно погружался в бездну хаоса. С одной стороны темные маги — с другой — бессердечные инквизиторы, а с третьей — непонятная группа людей, осмелившихся причинить вред тем, кого местные жители считали чуть ли не святыми. Ксарим как-то сказал, что древнее зло просыпается, и мне вдруг стало любопытно, что он имел в виду. — Ксарим, можно задать тебе вопрос? — произнесла я, и он замер с бутербродом у рта, посмотрев на меня так, как будто я его отравить хочу, и я сменила тему вопроса. — За что ты меня не любишь? — спросила я его, и он, положив бутерброд на лист лопуха, молча встал и ушел к самому краю площадки в темноту. — Поля, можно тебя на минутку? — позвал он меня оттуда, и я, встав, пошла за рыцарем. Граница площадки для отдыха у кромки леса была обозначена большими камнями, и Сарим предложил мне присесть на один из камней и сел рядом. Он молчал, и я молчала. И так, наверное, мы бы промолчали до утра, подбирая правильные слова, чтобы разобраться в наших отношениях и не обидеть друг дружку. Но тут, из почти уже полной темноты, на площадку ступила странная женщина, и я почувствовала, как напрягся Сарин. «Доброго всем вечера!» — мягко и певуче сказала она, голосом оперной певицы. «И вам не хворать!» — тихо сказала Ака и положила руку на рукоять меча. «Ну-ну, деточка, ты забыла? На площадке даже ссориться нельзя!» Учительским тоном пожурила женщина мою подругу, и Акая отпустила рукоять от меча. «Прекрасное место площадки! В создали великолепное чудо! Столько тысячелетий прошло, а магия не истекает и по-прежнему карает нарушителей правил. Хотела бы я обладать такой мощью!» Женщина бесцеремонно уселась на мое место у костра, и только тут я увидела, какая она старая и страшная. Несмотря на то, что голос у нее был моложавый, нос был крючком, и куча бородавок создавали образ классической злой колдунии сказок. И когда она посмотрела на меня своими абсолютно черными глазами, я невольно вздрогнула и перекрестилась. «Правильно, девочка, правильно. Меня нужно бояться». — Бабушку Шу очень нужно бояться. Но здесь бабушка Шу тебе не причинит вреда. Бабушка Шу пришла поговорить, — сказала старая ведьма и противно захихикала. Потом прихлопнула себе рот ладонью, как будто испугалась, что не сможет остановиться и прохихикает всю ночь. — Чего тебе надо, женщина? — спросил ее Лука, и я впервые услышала звенящие стальные нотки в его голосе. До меня дошли слухи, и я эти слухи проверила. Они оказались правдивы. Старая печать была вскрыта, и сосуд был извлечен, — ответила ведьма, и снова посмотрела на меня. А вы ведь даже не догадываетесь, во что вляпались. Так или не так, а? Не понимаю, о чем ты говоришь. Тихим ледяным тоном ответила я и тоже захотела при противнейше расхохотаться, но усилием воли сдержалась. — О, ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю, подруженька. Ты пряталась от меня в этом сосуде долгих триста лет. Ты думала, сможешь избежать возмездия? Но старая Шу нашла тебя, и теперь ты не уйдешь от моего гнева, — совершенно спокойно сказала мне старая ведьма. И я действительно вспомнила, что мы с ней дружились со школьной скамьи, и что она имеет право злиться. Я убила ее мужа и закрутила роман с ее сыном. Я подтолкнула ее на темную сторону магии и бросила ее там в одиночестве. Я сумела выбраться из бездны, а Шу стала женой демона и застряла в бездне на сотню лет. И вот теперь, когда я стала частью чего-то хорошего и смогу спасти человечество от истребления, старая подруга пришла воздать мне по заслугам. Я жала волю в кулак, И, схватив ту, что была подругой старухи Шу, стиснула и тряхнула ее, а потом зашвырнула в самую темную часть своего подсознания. Мало того, что она за собой притащила в меня тьму, так еще и попыталась взять контроль над моим телом. Сделав три глубоких вдоха и резко выдохнув, я посмотрела на старую ведьму и увидела уважение на ее лице, и она мне зааплодировала. «Сильна! Молодец!» Вот уж не ожидала от пустого сосуда такой силы воли. Так запросто справиться с моей подруженькой — это просто невероятное удовольствие наблюдать за тобой, — произнесла ведьма и, встав, подошла ко мне. — Похоже, ты сосуд судьбой непознанной Вот и справляешься с тем, что сидит в тебе с легкостью, — прошептала она, глядя мне в глаза. — Ты просто алмаз неограненный, сокровище, — дарованная нашему миру непознанным. — дар свыше Может, объясните, что вы имеете в виду? — спросила я, но старуха снова примерзко расхохоталась и, воспарив в небо, заорала оттуда. — Ты сама все скоро узнаешь, девочка, сама все узнаешь, и будет тебе тогда полная жопа! — Тьфу, мерзость из преисподней! — сказала ока и, прижавшись к луке, добавила — А я думала, она просто страшная сказка для непослушных детишек. Я, честно говоря, тоже думал, что она просто выдумка, ответил ей Лука, и я увидела, как он обнял Каю за талию и прижал к себе. Сарин стоял рядом со мной. Он не сводил с неба взгляда и шептал обережную молитву. А когда закончил, честно признался: с детства жутко боялся сказок про ведьмушу. Она такая жуткая, — спросила я его, и неожиданно он положил мне руку на плечо и прошептал. — Она самая сильная и мерзкая ведьма в нашем мире и возглавляет шабаш, на котором демоны посвящают молоденьких девушек в ведьмы. Ее еще называют чертовой бабушкой. Ага, и она считает, что во мне сидит подруженька ее, которую она очень хочет наказать за дела давно минувших лет. — Вот я пробормотала я. — Не повезло тебе, — подтвердил Сарим, и тут он увидел, где лежит его рука, и замер. Потом сказал «извини» и осторожно, медленно стал убирать руку с моего плеча. Но я прижала ее обратно и подтолкнула парню к камню, на котором мы недавно сидели. — Мы сначала обсудим твое поведение... А потом обсудим то, что эта старая кошелка назвала меня сосудом. «Тебе ясно?» — строго спросила я у рыцаря, и он обреченно кивнул, подтверждая, что он меня понял. Лука и Акая сидели, обнявшись и о чем-то перешептывались. а нас они, похоже, забыли, и я решила этим воспользоваться. «Итак, уважаемый рыцарь, я жду объяснений», — строго сказала я и увидела замешательство на лице рыцаря. — Может, руку мою отпустишь? — попытался увильнуть он. — Нет, пока не поговорим, твоя рука будет моей заложницей, — ответила я и улыбнулась самой коварной улыбкой, на какую была способна. Итак, я жду объяснений. Сарим посмотрел мне в глаза, потом зажмурился, открыл глаза, вздохнул и прошептал. — Я так больше не могу. Я, в конце концов, не железный, и пусть отец меня потом убьет, — — А может, и проклянет, но я должен это сделать! — пробормотал он и, неожиданно склонившись надо мной, поцеловал меня. Его губы были такими нежными и в то же время настойчивыми, что я не удержалась и ответила ему на поцелуй. — И что это означает? — слегка пьяным голосом спросила я, когда Сарим отстранился от меня и высвободил свою руку. — Я странствующий рыцарь. Я дал обед блюсти себя в чести. Я не вправе толкать тебя на путь порока своими страстными желаниями. А я желаю тебя с первого мига. Ты — воплощение моих желаний, ты — моя мечта. Ты — женщина моих тайных снов, а я не могу обладать тобой. Только став твоим мужем, я бы с честью и достоинством мог бы обладать тобой, иначе я оскорбляю тебя своими низменными желаниями а жениться я на тебе не могу. Я принадлежу к очень древнему роду и жениться могу только с разрешения отца, иначе я стану изгоем и опозорю свой род. Сарим провел кончиком пальцев по моей щеке и, прижавшись лбом к моему лбу, тихо прошептал. «Я не вправе морочить тебе голову красивыми словами и что-то обещать. Я люблю тебя, но не могу быть с тобой. Это пытка для меня». Прикасаться к тебе и понимать, что ты никогда не будешь моей. Полина, ты все, о чем я могу мечтать, и в то же время ты моя боль. Ты сейчас скажешь, что я говорю как блудница, но в моем мире на отношения между мужчиной и женщиной смотрят совсем иначе. Тихо прошептала я Сариму и сама его поцеловала. Мир замер в ожидании того, когда же мы поймем, насколько мы разные. А мы продолжали целоваться, и больше ничего не существовало для нас. Ни миры, ни страны, ни устои разных миров. Ничего не было, только я и он. А потом он первый вспомнил, кто есть он, Сарин, и кто есть я, Полина. И все растворилось, растаяло и исчезло. Теперь ты живешь в нашем мире, и тебе придется принять наши традиции, иначе твоя жизнь будет беспросветно мрачной и тоскливой. Тебя не примут нигде, кроме как на самом дне. Я не хочу этого для тебя. Ты достойна величия. Ты должна сиять, как звезда на ночном небе в морозную ночь. И я сделаю все, чтобы ты достигла величия. Прошептал он мне на ухо, и, не дожидаясь ответа, встал и пошел к костру. Акая и Лука уже не обнимались, а готовили травяной взвар к ужину. Они делали вид, что не знают, что между нами происходит, И я им была за это благодарна. Я смотрела на профиль Сарима, и мне хотелось встать, наорать на него, высказать все, что я думаю о его пыльных устоях и традициях. Но вместо этого я встала, поправила одежду и, подойдя к огню, села, приняв кружку со взваром из рук Акаи, и принялась за ужин. 24 июля. Предгоре проклятых гор. И болото за ними. Дорога к реке шустрая. О том, что сказала нам ведьмашу мы так и не поговорили. Обсуждать особо было нечего. Толком она нам ничего не объяснила. Построить догадки и накручивать себе нервы мы не стали. Утром с первыми лучами солнца мы отправились в путь. А Кая и я шли впереди. Лука и Сарим шли позади на расстоянии в несколько метров. — Ты, главное, на него не злись, — шептала мне подруга. Он действительно старается уберечь тебя от беды. Репутация для девушки — это главное, а для магички или воительницы тем более. Так что не дуйся на него. — Честно говоря, я и не дуюсь, — ответила я тихо. — Пойми, впервые в жизни я встретила настоящего мужчину, благородного, честного и сильного духом и телом красивого. И он говорит, что любит меня. Но мы не можем быть вместе, и потому он самоустраняется. Обидно. «Ничего, ты девушка красивая, умная, с характером. Может, еще встретишь мужчину своей мечты?» Постаралась поддержать меня Акая, а я чуть не расплакалась. «Я уже встретила!» — прошептала я, и, решив сменить тему разговора, спросила. «А у тебя с рукой что?» Акая покраснела, смущенно улыбнулась и слегка виноватым голосом ответила. «Он мне предложение сделал и даже готов смириться с тем, что я хочу стать рыцарем-хранителем». Говорит, что будет ждать меня столько, сколько нужно, тем более, что он сам собирается учиться. «Везучие!» — улыбнувшись, сказала я, и, обернувшись, посмотрела на наших мужчин. Они шли молча, и Сарим, поймав мой взгляд, глаз не отвел, но посуровел и кивком головы велел смотреть вперед. А мне достался благородный рыцарь без белого коня. Я вздохнула и замолчала. Больше говорить мне ни о чем не хотелось, Так мы и прошли полдня, и когда у меня начали уже отваливаться от усталости ноги, мы увидели сидящего на камне у обочины Борбара в его белоснежных одеждах и с его милой и очень доброй улыбкой. Седая прядка никуда не делась, но он снова стал самим собой, и я, взвизгнув от радости, повисла на шее друга. Он молча обнял меня и Акаю и пожал руки парням, а потом, смущаясь, показал нам карточку. Простите меня за то, что вам пришлось стать свидетелями моих дел. К сожалению, я не мог вам тогда объяснить, мне нужно было действовать быстро. Но теперь все позади, и я снова просто я. — А вековечный лес ты зачем идешь? — сурово и недоверчиво спросил Сарим. И я шлепнула его рукой по животу. — Не приставай к Бурбарчику, он хороший! — прошипела я. — Бурбар, может, и хороший, но зачем ему мы? — по-прежнему хмурясь, — спросил Сарим. — Я должен охранять благословенную тишиной и проводить ее до вековечного леса, где она сможет обрести свою судьбу. Прочитали мы на карточке, и Сарим нахмурился еще больше. — Ты знаешь, что с ней происходит, и почему ведьма Шу считает ее спасением человечества? — спросил Лука. — Шу? — спросила карточка. — Та самая Шу? — — Нет, я не знаю, что происходит с поле, но в моем святилище живет старый патриарх тишины. Он хранитель знаний и наш учитель. Он наверняка сможет все объяснить. Мы вчетвером переглянулись, и я сказала за всех. Вот и еще одна причина идти в вековечный лес. Тогда пошли быстрее, а то эта неизвестность мне на душу давит, как этот камень у дороги. Появление Бурбара... Разрядила обстановку. Даже хмурый и недоверчивый Сарим постепенно расслабился и рассказал тихоне о нашей встрече со старой ведьмой. А потом друзья стали рассказывать сказки об этой женщине, и я от души посмеялась. Для меня эти истории не были страшными. Мне даже было немного жаль старуху. Не везло ей по жизни, причем по-крупному. Постепенно я сумела развеять страхи друзей К вечеру мы стали больше шутить и даже запели походную песню, чтобы идти было легче. Горы приближались, выползая из-за леса. Они были мрачными и похожими на клыки. Где-то вдалеке пускал клубы дыма вулкан. И лес вокруг снова стал болотистым и мрачным. Я вспомнила, как мы почти в таком же лесу встретили морошу и меня передернуло от страха. Ее образ и легенды, что мне о ней рассказывали друзья, пугали и завораживали меня. Она была реальной. Я ее видела и даже ощущала ее отклики, когда я к ней обращалась. И от этого у меня дух захватывало. Но, несмотря ни на что, мне нравился мир «тун -тун». Я шла бок о бок с друзьями. И пусть я никогда не смогу произнести слов любви для моего избранника, я все равно была наполнена этим чувством. Когда он смотрел на меня и сурово сдвигал брови, я понимала, что это не из-за ненависти, а из-за того, что он не может быть со мной. Я грустила, и все же я была счастлива. Мой личный кусочек счастья появился тут, в мире тун, тун и я никому его не собиралась отдавать. Я больше не была одинокой. Там, в родном мире, я тонула в одиночестве, даже когда у меня был жених. А теперь я была не одна и знала, что друзья меня не бросят, не предадут. И от этого даже грусть от невозможности быть рядом с Аримом не причиняла мне острой боли. Пока он был рядом, я могла наслаждаться своими чувствами. Так, по крайней мере, я тогда чувствовала. И потому не думала о том, что будет, когда нашим путям, дорогам придет время разойтись. Мне было хорошо, и я упорно цеплялась за это чувство всем, чем только могла. Я даже не сразу заметила, что друзья притихли, идут медленно и оглядываются по сторонам. А когда заметила, то замерла и спросила, что происходит. Проклятые горы все ближе. Сезон монстров еще не начался, но он уже совсем скоро, и первые твари уже могли спуститься с горы и выползти из болот. Так что нужно быть повнимательней, — объяснила мне Акая, и я раздраженно вздохну, пробормотала. — Рассказывайте, что за горы, почему они проклятые, и откуда у вас тут сезон монстров? — Еще на заре нашего мира, — начала рассказ моя подруга, и мы пошли еще медленнее. Давным-давно проклятых гор не было, а было огромное море, а земли вокруг него были благодатны и очень плодородны. Местный климат позволял снимать богатые урожаи и разводить тучный скот. Но однажды небо наполнилось огнем, И рухнул огромный камень с небес. А некоторые говорят, что это был корабль, что плавает в космосе от одной планеты к другой. Точно никто уже не знает. Но удар был такой силой, что море исчезло. Появились горы, и местность заболотилась. В наш мир пришла долгая зима, и очень многие умерли. А потом из этих гор и болот под конец лета и в первые месяцы осени стали вылезать страшные монстры. И поэтому тут мало кто в это время года ходит, только если с хорошо вооруженной охраной или в сопровождении боевых магов. Маги, кстати, этих монстров любят, из них делают очень много магических вещей и зелий. А с первыми заморозками твари уходят обратно в горы, и до следующей осени в этих краях вполне безопасно. «Я так понимаю, — сказала я, как только Акая замолчала, — — С нашим везением мы монстров обязательно встретим. — Лучше уж монстры, чем контрабандисты, истребляющие монстров и торгующие их частями на черном рынке магов. — Эти убивают всех, кто встает на их пути, — сказал Сарим, и все мои спутники с ним согласились. А на дороге из-за поворота появилась повозка с сеном, из которого торчали рога и когти. А рядом шли четверо мужчин с посохами и с лицами, Отпетых, классических негодяев. Они увидели нас и остановили повозку. Один из них вышел вперед и что-то сказал Сариму, но Сергея Акаи почему-то не перевели его речь. Сарим поморщился и виновато посмотрел на нас. Выступил вперед — исчез. Я пораженно хлопала глазами и не понимала, что происходит. Но неожиданно Сарим появился позади повозки и, разведя руки в стороны, произнес слово-активатор и метнул в повозку ярко-голубую молнию. Тварь под теном зашевелилась, а маги с посохами загалдели и с возмущением попытались убить Сарима. А мы стояли и пытались понять, что вытворяет наш рыцарь. Слава восьмая. 24 июля. Дорога вблизи проклятых гор. Сарим был неудержимым ураганом, несущим смерть. Его магия была мощной и искусной. Он за долю секунд убил одного контрабандиста и, выставив щит, с легкостью отразив атаку, сразу троих магов. Потом атаковал их ледяным крошевом и убил еще одного. А в следующую секунду из повозки раздался рев... И солома разлетелась в разные стороны. А перед Саримом встал огромный монстр сине голубой шерстью, с длинными острыми рогами и с когтями саблями. Монстр бил по своим бокам кошачьим хвостом. Он походил на помесь кота и быка. От него исходил мощный поток магии. И я аж задохнулась. Так силен был этот поток. Он атаковал своих пленителей... И вот уже один был нанизан на его рог, а второй был растоптан. Монстр повернулся к Сариму и снова заревел. И, развернувшись к горам, умчался в болотистый лес, унося труп обидчика на своем роге. Я пораженно смотрела на то, как Сарим опустился на колени и уставился на небо. Его била мелкая дрожь, он явно был не в себе. — Ты что творишь? Злой одновременно растерянно спросила его Акая, «Ты зачем на людей напал?» Царим посмотрел на нас, и я вздрогнула. Он был полон гнева и желания мстить. На секунду я подумала, что он и нас попытается убить. Это были не люди. Хрипло ответил он и, с трудом встав, подошел к одному из магов и... И перевернул труп так, чтобы мы смогли увидеть, как человеческое лицо постепенно сменилось чешуйчатой мордой ящероподобного существа. «Демон!» — восхищенный и слегка испуганно воскликнул Лука. «Нет, это зверолюди с пустынного континента», — объяснил Сарим. «Они приплывают сюда еще до начала сезона монстров и начинают отлов всех монстров подряд» ловит живьем и увозят на свой континент этот монстр, что я освободил. Понимаете, он был последним, он не опасен, он несет созидательную энергию, и там, где он появляется, болота высыхают, и земля становится плодородной, болезни и беды отступают. Он последний, больше таких не будет. Эти твари с пустынного континента в прошлом году вывезли трех самок. И самец остался один. Больше таких монстров не будет. Нам тогда не удалось их остановить, но в этот раз я смог. Похоже, не только у меня есть секреты. Хрипло прошептал мне на ухо Бурбар и, усевшись на обочине, в позе лотоса закрыл глаза. А я, вздохнув, снова посмотрела на рыцаря и тихо спросила. — А ты уверен, что они убивают монстров? Сарим посмотрел на меня, как на идиотку, и ответил вопросом на вопрос. — А зачем они, по-твоему, их вывозят? Их желудки набиты магическими кристаллами, их части тел служат ингредиентами для зелий и амулетов. Зачем еще нужны монстры? Если бы им нужны были части тел и кристаллы, они разделывали бы монстров там, где их поймали. Они везли их живыми через океан. Возразила я и увидела, как на лице Сарима проступило презрение. Я такое уже видела. Оно появлялось на лице Валерика, моего бывшего жениха, каждый раз, когда я позволяла себе высказывать свое мнение. И теперь так же вел себя Сарим. И потому я не замолчала, а продолжила. В нашем мире есть такие заведения, их называют зоопарки. Туда свозят всяких животных, особенно тех, которым грозит вымирание». Там им создают условия, приближенные к их среде обитания, и заботятся о них. А люди могут прийти и посмотреть на животных. Особенно эти заведения любят дети. Так их можно научить беречь природу и не обижать животных. Я говорила, а Сарим все больше становился похож на мраморную статую. Он побледнел. Похоже, он понял, что я хотела сказать но все же упрямо тряхнул головой и возразил. — Не может такого быть! Зачем им спасать монстров? — Затем, что на вашем континенте им грозит вымирание? Вопросительно ответила я, и Сарим снова посмотрел на меня, как на букашку, осмелившуюся спорить с человеком. И я ужаснулась своей глупости. Похоже, я снова наступила на те же грабли. Когда-то я почувствовала, что люблю только после того, как Валерик признался мне в любви, а до того я его всерьез не принимала. И вот опять мужчина сказал мне, что любит меня, и я поверила в то, что я тоже его люблю. Но, глядя на то, как Сарим на меня смотрит, я поняла, что не могу любить человека, который так ко мне относится. Я вообще не знаю, что такое любовь, и не знаю, как понять, любишь ты или нет, как узнать, не самообман ли это. — Давайте уберем тела с дороги и чем-нибудь их прикроем, — предложил Лука. — Кем бы они ни были, оставить их без погребения было бы не по-человечески. — Только поаккуратней. — Пусть девушки посматривают по сторонам, — сказал Сарим. — Монстры уже спустились с гор. Сезон начался раньше обычного. Раз рогач спустился, то и остальные тоже. Он обычно спускается одним из последних. Сарим взял один из посохов. Ящера людей и одним магическим посылом вырыл большую яму обочины. Лука завернул тела в их плащи, и парни аккуратно опустили покойных в яму. Еще один магический посыл, и могила была закрыта землей. Все прошло быстро и безмолвно. Говорить ни о чем не хотелось. Сарим время от времени бросал на меня непонятные взгляды, и я старалась держаться от него подальше. Сейчас он для меня был сродни монстру, и я заставила себя вспомнить, что до сих пор он вел себя почти как нормальный, честный и благородный человек, и, возможно, его намерения были благими, но все же он легко убил четверых нелюдей, и это меня насторожило. Я уже не знала, как я к нему отношусь, эйфория влюбленности прошла, как пелену с глаз сдернули. Да еще и слова Борбара о том, что не только у него были секреты, заставили меня задуматься о том, кто такой Сарим. Он много чего знает, он многое понимает и пытается сложить мозаику событий. У меня появилось ощущение, что он непростой странствующий рыцарь, и я решила поговорить с ним, как только появится возможность. Я стояла, погруженная в свои невеселые мысли, а в это время Борбар поднялся на ноги и стал разворачивать повозку. Потом он протянул по Луке и жестом предложил нам забираться в повозку. Ну да, как-то смущенно согласился с ним кузнец. Не пропадать же добру, да и на повозке мы быстрее доберемся до реки. Мы забрались в повозку, и Лука залихватски свистнул. Лошадь легко затрусила по дороге, утягивая за собой изрядно полегчавшую повозку. Мы с Акая сидели в одном углу повозки, напротив нас сидел Бурбар, а Сарим сел подальше от нас и смотрел назад, он явно не был настроен на общение. Все молчали. Напряжение было почти осязаемо, и вот-вот могло материализоваться, и поэтому Бурбар протянул мне свою карточку». Он неплохой человек, он просто так воспитан. Я это понимаю. Ответила я ему, вздохнув, опустила голову на плечо подруги и закрыла глаза. Мне тоже не хотелось сейчас разговаривать. Мне нужно было понять не то, какой человек Сарим, а понять, какой человек я. 24 июля вечер и 25 июля утро. Деревня у реки Шустрой. Разбудил меня многоголосый гул, и я, открыв один глаз, посмотрела, что происходит. Решив, что на толпу монахов стоит посмотреть внимательнее, открыла оба глаза. Мы медленно ехали по краю дороги, а вокруг нас шли, постоянно шепча молитву, больше сотни монахов, одетые в серые рясы, и я сжалась, поняв, что это инквизиторы. Но на нас они внимания не обращали, а они, погруженные в молитвенный транс, шли по дороге и, постепенно обогнав, повернули на перекрестке направо, а мы поехали прямо. И я вздохнула с облегчением. Лука тоже явно расслабился, а вот такая сидела, как соляной столб, и мне пришлось погладить ее по руке и прошептать, — это не по нашей душе. Девушка с шипением выпустила из легких воздух и, сделав глубокий вдох, сказала, — никогда так не боялась. — Да жуткое зрелище проснуться в толпе инквизиторов, — согласилась я с подругой, и мы одновременно улыбнулись. Борбар выбрался из-под рогожи и, прищурившись от ярких вечерних солнечных лучей, громко чихнул и поспешил сесть рядом с лукой. Я обернулась на Сарима и поняла, что он тоже, как и Борбар, прятался под Рогожей. Значит, инквизиторы, если увидели что-то сквозь свой молитвенный транс, то только повозку с парнем и двумя девушками, а не приметную компанию из пяти человек. «Я забыл, что до берега реки, до самого озера любви, много монастырей», — сказал рыцарь и показал на деревню впереди, — Там мы найдем лодку и пополним запасы продуктов. Деревня большая, и там мы не привлечем внимания. Вот только Борбара надо переодеть. Тихонь тут не так любят, как инквизиторов. Борбар повернулся к нам, широко улыбнувшись, три раза хлопнул в ладоши, и его белоснежная одежда вдруг стала темно-коричневой. Сарим недовольно поморщился и, кажется, хотел назвать Тихоню выпендрежником, но промолчал. Деревня действительно была большая. Я бы даже назвала ее небольшим городком. Все дома были каменными, с крышами, покрытыми синей черепицей. Сады перед домами были огорожены аккуратными заборчиками, окрашенными белой известью. Аккуратно одетые обитатели деревни здоровались с нами, и лица их были искренними, а улыбки приветливыми. — Прям идиллия, — сказала Акая, — и показала на небольшую площадку, где в центре стоял большой белокаменный столб с цепями и кандалами. Никто не хочет оказаться на позорном столбе. — А инквизиция не сжигает ведьм? — шепотом спросила я у подруги, и та, пожав плечами, ответила. — Поймают, сожгут, но специально охотиться на них не станут, разве что люди жаловаться начнут, или она совсем обнаглеет и пакостить откровенно начнет. А в моем мире инквизиторы очень много красивых и не только красивых женщин сожгли. По навету соседей или просто потому, что она хорошая повитуха или травами лечить умела. Жуткие времена были. Правда, давно это было, сейчас инквизиции в нашем мире нет. — Повезло, что нет, — прошептал Лука. — А у нас она только-только набирает силу и захватывает все больше земель. — Скоро старым богам молиться запретят, вот увидите. Смените тему для разговора. Так же шепотом сказал Сарим, уши могут быть повсюду, но все-таки на территории инквизиторов. Куда, кстати, нам не советовали попадать, — напомнила ему Акая. — Помним все об этом, поэтому не расслабляемся и улыбкам не особо верим. — сказал Лука и направил повозку в распахнутые ворота большого постоялого двора. Мы увидели гостиничный дом из трех этажей, хозяйский дом из двух этажей, огромную конюшню со сменными лошадьми и за конюшней хозяйский каменный причал, к которому были привязаны четыре большие лодки с парусом. У нас такие называли ладьями. В обеденном зале было много народу. Купцы и их охрана Несколько боевых магов и боевых инквизиторов в серых кольчугах. На нас особо большого внимания никто не обратил, и никто не кидался. Лука с Саримом пошли договариваться по поводу провизии ночлега. Борбар сел с нами за большой стол, и служанка сразу подошла к нам принять заказ. акая попросила ужин на пятерых местного кваса и сразу расплатилась с девушкой не поскупевшись на хорошие чаевые. Служанка еще шире улыбнулась и поспешила накормить щедрых странников. «За ужином мы обсудили только наш маршрут и разошлись по комнатам. Мы с Акаей получили ключ от небольшой комнатки на втором этаже, а парням пришлось довольствоваться ночевкой в общей спальне в мансарде. Постоялый двор был переполнен, и свободных комнат не было». Мы с Акаей спали в одной постели, но были очень рады тому, что сумели наконец-то помыться и постирать свою одежду. Настроение сразу улучшилось, и мы, укутавшись в теплое и пушистое одеяло, почти сразу же заснули. Ночью на постоялом дворе шумели. Но я, слыша сквозь сон этот шум, была уверена, что он обычен, для таких мест и не просыпалась. Акая пару раз вставала посмотреть, что происходит... Но тоже вскоре успокоилась, и окончательно проснулись мы от стука в дверь. — Поля, Акая, просыпайтесь! — рявкнул Сарим. — Корабль мы наняли, скоро отправляемся, — добавил Лука. — У вас час на сборы и завтрак. Вставать и тем более выбираться из-под одеяла не хотелось. Я бы провалялась под ним целый день, но такой роскоши мы себе позволить не могли, И потому со стоном я заставила себя оторвать голову от подушки и выползти из-под одеяла. Акая сонная и лохматая подошла к столику для умывания и, взглянув на себя в зеркало, вздрогнула. — Как я эту копну соломы расчесывать буду? — простонала она. — А я тебе говорила, расчеши волосы после мытья и заплети косу. Весело пожурила я подругу и, забрав у нее расческу, взялась аккуратно расчесывать ее спутанные волосы. В обеденный зал мы спустились через двадцать минут и с радостью набросились на завтрак. Бор-бар, уже поевший, умиленно смотрел на то, как мы лопаем кашу, обильно политую сиропом, и запивая ее вкусным ягодным компотом. В зале народу было мало. Многие уже отправились в путь. И капитан нашей лодки ждал только нас, попивая квас у стойки, за которой стоял грузный владелец постоялого двора. Они обсуждали планы на совместную рыбалку, и капитан явно не спешил отправляться в путь. Но стоило нам подняться на ноги, как он попрощался с приятелем и пошел за нами. Утро было ярким и теплым. В воздухе уже витал запах свежесваренного варенья и выпечки. Я глубоко вдохнула эти ароматы, улыбнулась новому дню и посмотрела на причал. Там была только одна ладья, и она дожидалась нас. Я сделала первый шаг по направлению к ней, и тут воздух вокруг нас завибрировал, а соломинки на земле зашевелились и полетели куда-то назад. Запахло озоном, и я услышала звук, похожий на звон разбиваемого стекла. Обернувшись, я увидела, как на площадке за воротами стало образовываться черно-лиловое облако, пронзенное темной энергией магии. Из нее вылетело что-то большое и крылатое, и молниеносно взмыло ввысь, и там зависло огромной черной точкой. Я так и не поняла, что это было. А из черного-лилового облака уже вышел гор, одетый во все черное с посохом из черного дерева и с из огромного хрустального шара, наполненного разноцветными искрами магии. Колдун молча осмотрелся и, увидев нас, криво улыбнулся. Акая и Сарим одновременно оттолкнули меня за спину Бурбара, а Лука обнажил свой ятаган. Все замерли и ждали, кто первым начнет действовать, и никто из нас не ожидал появления третьей стороны противно визжа и хохоча над деревней пронеслась на метлах несколько ведьм, и одна из них заложив крутой вираж приземлилась между нами и гором тот аж скривился от досады и недовольно спросил что ты тут забыла старая кошелка твое время ночь ты ничего не попутала я пришла защитить девчонку и сказать что ты не прав гор жестко и уверенно ответила ему чертова бабушка А потом хихикнула и добавила, «Бабушка Шу всегда знала, что ты надутый болван, но сейчас, видя, с кем ты связался, я поняла, что ты вообще полный идиот. Неужели ты думаешь, что выживешь после того, как она получит суд «Как только тебя тьма еще не выплюнула, ничтожное посмешище!» — возразил ей Гор и, сделав шаг вперед, гордо заявил, «У нас заключен магический договор». «Так что убирайся, я пытаюсь спасти наш мир!» Бабушка Шура схохоталась, как безумная, и с трудом заставила себя успокоиться. Даже пару раз икнула и, наконец, сумела сказать. «Девчонка есть алмаз неограненный, она непознанная судьба, она та, кого не смогли найти в нашем мире триста лет тому назад!» «А ты пытаешься ее остановить?» — И ради чего? Ради сделки с бездной? Бездна заберет сосуд, и наш мир избавится от смертельной угрозы. Ее нельзя тут оставлять. Они придут за ней и попутно уничтожат всех нас. Угрюмо сказал гор, и я, наконец-то решившись, спросила. — Может, объясните мне, что происходит, и мы все вместе решим, как лучше нам поступить? — Боже, бабушка, шо тебе все объяснит? Алмазик мой драгоценный, а пока просто постарайся не умереть, — ответила мне старуха, не сводя глаз колдуна. Поэтому она не видела огненного черного шара, что отделился от зависшей в небе крылатой точки, и ее подружке в моем сознании пришлось действовать за нее. Я вскинула руки и швырнула защитный щит, активируя его над старой ведьмой. Удар черного огненного шара был такой силы, что нас всех разметало в разные стороны, а бабушку Шу оглушило, и она где стояла, там и рухнула. Город летел на несколько метров назад, и его полет остановил старый тополь. Мы впечатались в стену постоялого двора, и я с трудом заставила себе дышать. Подняв голову вверх, я увидела, как ведьмочки схлестнулись в небе с тем, кто атаковал их наставницу — Но их битва была скоротечна, и с неба на землю рухнуло несколько горящих тел. А крылатое нечто, сделав широкий круг, снова зависло высоко в небе, и я по-прежнему не могла понять, кто или что это. Я посмотрела на своих друзей и последней поднялась на ноги. Сарим отряхнулся и, выставив щит от небесного врага, пошел к гору. Тот тоже уже поднялся на ноги и бодро шел в нашу сторону. Я хотела пойти за рыцарем, но меня за руку остановил борбар. Он кашлянул и тихо сказал совершенно нормальным голосом: "Не вмешивайся пока, пусть рыцарь проявит себя. Твой будет с тем, кто в небе. И то, если толь и то. И то, если только я с ней не справлюсь. Главное, помни, ты должна дойти до вековечного леса и должна попасть в долину храмов, иначе ты погубишь этот мир". Акая, стоявшая рядом со мной, изумленно устаялась на тихоню, а его одежда снова стала бледно-коричневой, и на нем появилась его броня. Он подмигнул нам и сказал, что бы ни случилось, держитесь друг дружке, и все у вас будет хорошо. Потом Бурбар наклонился и поцеловал меня, и я осталась стоять, как громом пораженная, а он пошел за Саримом. — Лука, защищая девчонок! Крикнул он кузнецу через плечо, и я поняла, что он собирается биться насмерть. Я глянула на того, кто висел в небе, и она, снизившись, дала рассмотреть себя. Это была Лёка. Вот только сейчас она не выглядела, как девчонка-подросток, ученица черного колдуна. Она походила на темного ангела в черных доспехах. Я услышала, как сдавленно и возмущенно прошептала Акая. «Темный ангел бездны!» «Как он собирается ее остановить?» Сарим первым атаковал гора, и я отвлеклась от Леки. Гор легко отбил атаку рыцаря и, презрительно улыбнувшись, атаковал рыцаря воздушной волной. Но Сарим лишь поднял вертикально меч, и он стал разрезать потоки воздуха, и рыцарь еще на несколько шагов приблизился к колдуну. Вот они оказались совсем близко, И посох гора превратился в огромный черный меч, и Сарим, радостно улыбнувшись, выкрикнул «Артон, озаренный божественным благословением! Вовеки великий!» Рыцарь ринулся в бой, а я в этот момент услышала треск энергии и посмотрела на Бурбара. Он, окутанный разрядами магических молний, взлетел в небо и понесся на Лёку, и та с радостным воплем ринулась на нашего Тихоню. Их бой было трудно разглядеть, они двигались очень быстро, и я видела только мельтешение черных крыльев и разряды тьмы, вперемешку со светлыми всполохами энергии Борбара. Они явно не уступали по силе друг другу и в какой-то миг поднялись так высоко в небо, что мы уже ничего не могли разглядеть. А горы Сарим продолжали танец мечников». Сарим был моложе и двигался легче, чем гор, но колдун был опытнее и умел сдерживать эмоции, и их танец был то медленно тягучим, то резко ускорялся, и я видела только искры магии, высекаемые из оружия, когда кто-то из противников пытался атаковать магией. Я переводила взгляд с рыцаря в небо и обратно, не зная, что мне делать. Стоять и просто наблюдать мне было невыносимо тяжело». И стоило только гору огненной стеной отшвырнуть раненого Сарима в реку, я заорала «Спасайте рыцаря!» А сама ринулась на колдуна. Он по-прежнему сжимал в руке огромный меч, а у меня были только два кинжала. Но, пробегая мимо меча Сарима, я на ходу подхватила его и обрушилась на колдуна. Мой внутренний паладин пробудился и взял контроль над моим телом, и сейчас я и не возражала — Я лишь контролировала остальные личности, не позволяя им вмешиваться. Паладин двигался значительно быстрее Сарима, и его удары были резче и опаснее. Через минуту я уже нанесла первую рану на ноге Гора, но Паладин зло зарычал. Артерия не была задета, и колдун мог еще долго сражаться с такой раной. А мы с Паладином прекрасно понимали, что скоро колдуну надоест со мной играть, и он атакует магией. Тогда паладину придется уступить место магу, и я снова замедлюсь. К тому же нетренированное тело может снова запротестовать. Я сумела нанести еще одну рану на груди гора, и тут он яростно взревел, и меч в его руке превратился в посох, и он, заорав «Захадум!», ударил посохом Ози, и из того места на земле заструился черный дым, и он стал формироваться в жутких монстров. И все они смотрели на меня. Я почувствовала, как старуха-погодница всплыла в моем сознании и сказала, «Ох уж мне эти темные недоучки!» Я вскинула руки и с хлопком высвободила магический поток заклинаний ловушек. Они охватывали монстров и, сжимая их в золотом свечении, утягивали их обратно под землю. Гор пораженно замер на миг, А потом, скривив злую гримасу, снова поднял посох для новой атаки, но ее не стало ждать, и, выхватив кинжал, метнула в колдуна. Лезвие кинжала вошло в живот гора по самую рукоять, и он изумленно посмотрел на кинжал, перевел взгляд на меня, и, больше не пытаясь меня уничтожить, открыл портал и скрылся в нем. Я вздохнула с облегчением, посмотрела в небо и увидела падающую звезду — «Поля, инквизиторы!» — заорала Акая, и я посмотрела на приближающийся отряд боевых инквизиторов и на своих друзей. Они мокрые грузили бесчувственного Сарима на корабль. «Быстрей, беги к нам!» — заорал Лука. И тут на землю упал с небес шар из магической энергии и, распавшись на две части, исчез. Потрепанный, израненные Бурбар и Лёка отбежали друг от друга на пару шагов и замерли. Инквизиторы выстроились в боевой порядок и полукругом стали наступать на нас. Борбар глянул на меня и на инквизиторов и неожиданно замычал, вызывая тропу тишины, как только она открылась, он ринулся на Лёку и, обхватив ее руками, затащил на тропу. Лёка заревела, как львица, И тишина тропы возмутилась, и ее призрачные обитатели ринулись на темного ангела, и ее крылья стали рассыпаться искрами. Она попыталась вырваться из объятий Бурбара, а он прокричал «Тишина! Я призываю тебя!» На них обрушилась страшная энергия, и, сминая и разрывая, поглотила и Бурбара, и Лёку. А потом тропа исчезла, и я оказалась перед отрядом инквизиторов и они познали всю силу моего горя. Я впустила в себя тишину и закричала тем самым голосом, хриплым и страшным, каким иногда говорил Борбар, и инквизиторы, закричав, зажали уши, падая на колени. «Девочка, беги к своим друзьям!» — крикнула мне бабушка Шу, неожиданно оказавшаяся у меня за спиной. Она стояла, оперевшись о свою метлу, пошатываясь, но продолжая колдовать — «Давай, иди, я задержу инквизиторов!» Я благодарно кивнула и побежала. Несколько десятков шагов, и вот я запрыгнула на борт ладьи. Обернувшись, я увидела, как чертова бабушка вскочила на метлу, и, невысоко поднявшись с неба, левую руку направила на нас, а правую — на инквизиторов. Из левой руки вырвался лиловый шар, и наша ладья стала куда-то проваливаться — А из правой руки вырвался чистейший поток тьмы, и инквизиторы дрогнули и побежали. — Сделай то, что велел тебе тихоня! — крикнула на прощание мне бабушка Шу и исчезла высоко в небе. — Чёртова ведьма! И мы в лодке провалились в огромный портал, и я, не успев схватиться хоть за что-нибудь, полетела вниз через борт корабля. Туман был плотным. Дальше вытянутой руки ничего не было видно, только тихое жалобное пение доносилось издалека, и я пошла на звук. Из тумана выплывали черные силуэты деревьев и пугали меня да икоты. Под ногами хрустели сухие сучья. Все вокруг было мрачным, унылым и каким-то погребальным. Я очень надеялась, что туман не обманет мой слух, и я все-таки выйду к тем, кто пел». Кричать и звать друзей я не осмелилась. Было у меня четкое понимание того, что я их не найду. Пение становилось все громче и громче, и я, наконец, увидела огни и побежала к ним. Передо мной неожиданно появилась стена из камней. Высотой мне по пояс и в стене торчали факелы, горевшие тусклым потрескивающим от сырости огнем. За стеной виднелся на земле лабиринт, из крупных камней, между которыми росли маленькие желтые цветочки. Я аккуратно перелезла через стену и обошла лабиринт на расстоянии в пару метров. Почему-то эти желтые цветочки и сам лабиринт вызывали у меня страх. Причем боялась не только я сама, но и все те личности, что сидели во мне. Я старательно обходила странное сооружение. Вдали показались три огромных валуна изукрашенной слегка светящейся резьбой, а рядом с ними на земле сидела женщина и тихо пела, а камни подпевали ей. Мир вокруг меня был наполнен магией, и я, вдохнув ее, с удовольствием почувствовала, как мне становится спокойнее на душе и как боль в теле отступает. «Проходи и садись рядом со мной», — вдруг услышала я и поняла, что пение уже давно стихло, и камни перестали светиться, — а женщина пристально смотрит на меня. Туман стал рассеиваться, и я разглядела ее лицо. Она была не старой, ни молодой, она была женщиной вне времени. Ее яркие синие глаза были уставшими и заплаканными, но все же они не были грустными. Она мне улыбнулась и жестом снова предложила присесть рядом с ней. — Здравствуйте, — тихо сказала я, садясь напротив женщины, — И почувствовала, что рабею как никогда. И тебе здоровья побольше, — улыбнувшись, ответила женщина и протянула мне карточку Бурбара. Он просил передать ее тебе. Я трясущейся рукой взяла ее и, прижав к груди, вопросительно уставилась на собеседницу. говорите я сейчас не могла. Он жив, но сейчас он спит. Так нужно. Он сильно пострадал в бою и нарушил тишину на тропе. За это он будет наказан» и по-настоящему лишится голоса, временно. Но придет время, и он найдет тебя. Он дал свое слово защитить тебя, и слово он свое сдержит, — ответила мне моя собеседница на незаданный вопрос. И я, с облегчением вздохнув, хотела задать главный вопрос, но она улыбнулась, кивнула и начала рассказ. Триста лет назад в наш мир пришли могущественные маги. И стали искать в проклятых горах какой-то очень древний артефакт, в котором заключена великая сила. Они убивали всякого, кто им пытался помешать, и даже случилась великая битва, и многие погибли. Но союзу магических существ и людей удалось одолеть пришлых магов и захватить их артефакт. От него исходила странная непознанная энергия, и было решено скрыть этот артефакт. В корнях дерева жизни, в храме тишины, что располагался в вековечном лесу. А чтобы никто не смог до него добраться, было решено создать стража, могучего воина и мага, ученого и мыслителя. Такого стража, которого никто не сможет одолеть. Были собраны 21 душа самых сильных, могучих и опытных магов, воинов, ведьм и колдунов, правителей и ученых. Всех их нужно было поместить в одного человека, в человека с неопределенной судьбой, но тогда такого человека не нашли, и души были помещены в шкатулку и спрятаны в сундуке с еще двумя артефактами. Но со временем сундук исчез, и где он находится, никто не знал, да и угроза извне не появлялось больше, а о спрятанном артефакте почти все забыли. Но вот недавно стали происходить странные события. Кто-то подталкивает людей со слабыми душами, но наделенных властью уничтожать храмы тишины. Темные маги стали рыскать по миру в поисках сосуда с душами и подталкивают их к этому не только твари из бездны, но и их извечные противники. Светлые покровительствующие инквизиторам вдруг как с цепи сорвались и губят людей направо и налево, и все ради сосуда. Хотя, мне кажется, это только первый шаг. Как только сосуд будет уничтожен, они возьмутся за артефакт. Боюсь, если ты не выживешь, то и нашему миру придет конец, они никого не пощадят, уничтожат всякого свидетеля, что может поведать о том, что в этом мире происходило. — И что я должна сделать? — неуверенно спросила я. — Найди артефакт и забери его из нашего мира, — ответила женщина. — Спрячь его там, где никто его не найдет. Уничтожить его невозможно, но ты можешь его скрыть от всех. Для того в тебе столько души сидит. Ты придумаешь, как это сделать. — Значит, я должна уйти? — с грустью спросила я. — Да, так ты спасешь своих друзей и этот мир, — тихо произнесла женщина и, ласково погладив меня по щеке, добавила — «Может, твои друзья захотят пойти с тобой?» Я молча посмотрела на валун перед собой и почувствовала, как в моем сознании заворочились души тех, кто пожертвовал собой ради спасения мира тон-тон. Они шептали, уговаривали, умоляли и приказывали мне выполнить свой долг, и я, вздохнув, молча кивнула. «Не волнуйся, ты не останешься одна». — заверила меня женщина, протягивая мне маленький медальон из черного камня. — Когда станет совсем плохо, позови мою дочь, и она тебе поможет. А сейчас тебе пора, пора тебе, пора. — Поля, Полюшка, да очнись же ты! — услышала я голос Акаи, и, моргнув, увидела ее заплаканное лицо и встревоженные лица Луки и Сарима. «Очнулась — Очнулась! — облегченно произнес Сарим, — и отошел в сторону. — Ты как? — спросил Лука. — Наверное, нормально. — А что произошло? — спросила я, и, увидев счастливую улыбку подруги, села и огляделась. Мы были в какой-то пещере, а вход в нее затягивал защитный полог за которым, пощелкивая клешнями, стоял огромный, просто гигантский скорпион.